Глава 960. История Терновой Баронессы «Ты закончила меня рассматривать?» – спросил Хан Сень. Терновая Баронесса, продолжая смотреть на юношу, поинтересовалась. «Ты король?» Терновая Баронесса просто не могла в такое поверить, ей казалось, что это было нелепо. Девушка видела, как появился король, спас ее, побежал к камню духа, а потом дух осознала – что королем был простой парень хан сень однако она все видела своими глазами поэтому понимала что не могла ошибиться и королем действительно был хансень это имеет какое то значение улыбнулся юноша да конечно имеет серновая баронесса сердито взглянула на хансеня тогда мой ответ да хан сень знал что она уже все поняла и просто подтвердил свой статус как «Король может быть человеком. Как он может быть тобой?» В голосе духа слышалась горечь, и она выглядела обескураженной. «Теперь я твой хозяин. Итак, что ты собираешься делать?» — спросил хансень «Я...» — терновая замолчала. «Если бы перед ней был какой-нибудь другой человек, она предпочла бы уничтожение. Но перед ней был король, которому она восхищалась на протяжении долгого времени». Поэтому ее одолевали противоречивые чувства. Можешь ничего не отвечать, но у меня есть несколько вопросов, которые я хотел бы тебе задать. Хан Сень достал святую бутылку и продолжил. Расскажи, как это использовать? Хансен не смог понять, как ее использовать, поэтому он был рад, что дух перед ним. Юноша очень надеялся, что девушка все ему расскажет почему я должна тебе об этом рассказывать спросила терновая бронесса если ты расскажешь то я не буду относиться к тебе как к рабыне и не буду заставлять ничего делать улыбнувшись ответил хансень если я тебе расскажу ты освободишь меня переспросила дух нет ты знаешь мой секрет поэтому пока будешь со мной но рассказав мне о том что я хочу ты получишь немного свободы «Я не буду заставлять тебя делать то, чего ты не захочешь». Хан Сень продолжал улыбаться. «Ее может использовать только дух. Это орудие духа», — неохотно ответила терновая баронесса. «Она все еще хотела удостовериться, действительно ли Хан Сень был королем. И как мне ее использовать?» — спросил юноша и подумал. «Если ею могут пользоваться только духи, то неудивительно, что я не смог разобраться» к счастью очень скоро я смогу на протяжении долгого времени использовать супертело короля духа дух должен наполнить ее своей собственной энергией святая вода которая внутри может очистить и осветить духов что ее используют ответила терновая баронесса. очистить хан сень в недоумении взглянул на духа это похоже на баф тебе стоит попробовать сказала дух Не ври мне, хан Сень активировал супертело короля духа и впустил свой белый свет в бутылку. Терновая баронесса увидела, как хан Сень превратился в ее идола, короля. Девушка не могла оторвать взгляд от привлекательного лица. А он действительно казался самым красивым среди духов мужчин. Ее чувства еще никогда не были настолько противоречивы. «Ты человек или дух?» — спросила терновая баронесса. Хан Сень не ответил, и его время закончилось. Под воздействием его белого света в бутылке появилась вода. Но как только он снова стал человеком, она исчезла. Ее действительно могут использовать только духи. Учитывая, что я не могу долго находиться в облике духа, для меня наполнение бутылки — слишком долгий процесс, — подумал хан Сень. Хан Сень убрал бутылку, спрятав ее в карман. «Ты жена Огненного Короля?» Хан Сень был удивлен, что духи разного уровня могут быть женаты. Хотя терновая баронесса была привлекательной, но духи в первую очередь оценивали силу. «Нет», — ответила терновая баронесса. «Хотя дух знала, что хан Сень был человеком, но она не хотела, чтобы он оставался в заблуждении». «Если ты не его жена, то почему он дал тебе эту бутылку?» — спросил хан Сень. Терновая баронесса закусила губу, а затем сказала, на самом деле я его дочь. Что? Хан Сень с недоверием уставился на духа. Как у королевского духа могла быть дочь ниже по уровню? Моя мать была такого уровня, поэтому я не смогла стать такой же, как он. Огненный король дал мне только эту бутылку, но он никогда не разрешал мне находиться рядом с ним, холодным тоном ответила терновая баронесса. Это грустная история. Хан Сень даже немного посочувствовал женщине. Духи любили сильных, поэтому было понятно, почему Огненный Король не хотел признавать свою дочь, которая была слабее. «Если ты останешься преданной мне, то, возможно, когда-нибудь я помогу тебе стать настоящим королевским духом», — сказал Хан Сень и вернул ее в свое море душ. Она знала его секрет. Поэтому пока Хансень не мог позволить ей развиваться, как позволил королеве мгновение. Ханссень взял громовой молот, который забрал у короля громового дьявола. Когда парень взмахнул им, появились большие зигзагообразные молнии. Он точно должен соответствовать оружию священной крови. Вместе с силой серебряной лисицы эта штука будет очень мощной. Неожиданно Хан Сень ощутил, что на его теле что-то зашевелилось. Дотронувшись до кармана, он обнаружил, что бутылка исчезла, а тыква начала вибрировать. Глава 961. Папа, не плачь. Хан Сень достал тыкву и положил ее на ладонь. Раньше она казалась золотой, но теперь тыква выглядела тусклой и грязной. На ее кожуре появились трещины, будто она высохла. Но ее пульсация становилась все сильнее и сильнее. Хан Сень был уверен, что из нее скоро что-то появится. «Это правда? Неужели то, что находится внутри, скоро покажет себя?» Хан Сень был шокирован. Юноша был рад, что то, что так долго находилось внутри, наконец покажется. Однако пока он не знал, это хорошо или плохо. Тыква продолжала вибрировать а кожура, похожая на засохшую грязь, начала отслаиваться. «Ты только что украла мою святую бутылку. Будет лучше, если ты дашь мне что-то хорошее взамен. Я очень надеюсь, что это будет похоже на супероружие. Что скажешь? Я не жадный, но мне хотелось бы, чтобы этим оружием можно было убивать духов императоров. Но знаешь, я не откажусь от хорошей брони. В конце концов, всем нужна защита» мало ли какие несчастные случаи могут произойти мощная броня может сделать меня непобедимым это было бы здорово к тому же я хочу казаться скромным будда бог иисус мухаммед афина пожалуйста помогите осуществить мое желание хан сень начал ходить по кругу и молиться всем богам которых знал юноша много чего сделал для этой тыквы Только что тыква поглотила святую бутылку, которую ему очень понравилась. Кроме этого, она поглотила все выращенные предметы королевы мгновения. Если сейчас не произойдет ничего хорошего, то хан Сень будет в гневе. У парня начало быстрее стучать сердце, когда он наблюдал за тем, как дюйм за дюймом расходится кожура. Оболочка распалась на множество грязных кусочков. А на руке хансеня появилось что то новое юноша с недоверием смотрел на это. это была кукла девочка размером с большой палец у нее были большие черные глаза волосы также были черными она была очень маленькой но самым любопытным было то что в ее руках была другая тыква. хансень застыл и не мог понять что ему делать. В этот момент кукла начала увеличиваться и вскоре стала размером с обычного ребенка. Она ожила. Пухлая рука куклы дотронулась до щеки Хансеня и слегка погладила, а затем сказала: «Папа, папа». В этот момент Хансеню хотелось застрелиться. Он столько вложил в тыкву, а взамен получил маленького ребенка. Мои шесть генопредметов, предметов. Моя. «Святая бутылка!» Хан Сень был на пределе. Ребенок одной рукой обнял юношу за шею, а второй начал гладить по голове и сказал, «Папа, не плачь». Хан Сень посадил ее на стол и начал сожалеть о том, что не смог получить оружие, которое так хотел. Юноша наблюдал за малышкой какое-то время, затем рот дитя искривился, в ее симпатичных глазах засверкали слезы. «Не плачь, не плачь!» У Хан Сеня начала болеть голова. Он не хотел испугать малышку и не мог игнорировать ее чувства. «Папа, обними меня!» Говоря это, ребенок выглядел очень жалким. Хан Сень вздохнул и взял малышку на руки. Девочка сразу обрадовалась и обняла юношу за шею, а затем начала кричать «Папа! Папа!» «Что ты такое?» Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань, чтобы рассмотреть ребенка, но не заметил ничего интересного. Если бы он сам не видел, что эта девочка появилась из тыквы, то юноша с уверенностью сказал бы, что это самый обыкновенный человеческий ребенок. Парень не знал, кем она была, но точно был уверен, что это не дух и не существо. Из гена семя можно выращивать людей? но зачем мне этот ребенок хан сень все больше впадал в депрессию и он осознал что не скоро от нее избавиться юноша считал что с малышкой что то не так и продолжал ее рассматривать странно где она хан сень начал осматривать пол но ничего не увидел я же видел у нее в руках была тыква и куда она делась юноша был в растерянности Хан Сень продолжал ее искать, но так и не смог найти, но вскоре на земле он увидел росток. Он пророс из камня и выглядел прекрасным молодым ростком с двумя небольшими листиками. Парень присел на корточки, чтобы лучше его рассмотреть. Он уже видел его раньше, тогда из него росло дерево с шестью предметами. Хан Сень взглянул на землю вокруг ростка и заметил, что она была влажной, казалось, что его только что полили. «Это от слез ребенка?» ханс Сень взглянул на девочку и увидел, что на ее щеках еще осталась одна слезинка. Наверное, они упали на землю и попали на росток. Хан Сень не потел так, чтобы с него капал пот, поэтому у него было только одно объяснение. Это слезы ребенка полили росток. Он улыбнулся и сказал, «Не плачь, я люблю тебя». Хан Сень пальцем подобрал слезинку с ее лица и капнул ею на землю. То, что произошло через секунду, заставило Хансеня Сеня оцепенеть. Вместе, куда упала слезинка, камень треснул, и появился еще один небольшой зеленый росток. Небольшие листочки были зеленые, как нефрит, он также был похож на дерево с предметами. Черт, от одной ее слезинки прорастает один росток. «Да я богат!» Хан Сень чуть не начал прыгать от радости. Он поцеловал ее в щечку и сказал «Моя маленькая, хорошая дочка». Однако, несмотря на все это, юноше никак не удавалось найти тыкву, которая изначально была у девочки в руках. Он обыскал весь дворец, но ничего не нашел. Глава 962. Ботанический сад. После всего этого у Хансена возникли проблемы с ребенком. Ее присутствие в убежище привлекло много внимания. Обитатели убежища были в шоке, когда увидели ребенка. Все прекрасно знали, что молодые люди до 16 лет не могли телепортироваться в святилище Бога. Из-за внешнего вида и поведения малышки никто даже не думал о том, что она могла быть существом или духом. Она не казалась злой или какой-то особенной, поэтому все были уверены, что девочка – обычный человеческий ребенок. Перед их глазами, в третьем святилище бога, была живая и здоровая девочка. Всякий раз, когда Хан Сень появлялся вместе с ней, люди начинали задавать ему множество вопросов. Но юноша не мог ответить ни на один из них. Тем не менее, Хан Сень был рад, что может командовать стариком Хуаном и остальными людьми. Он приказал им поселиться в восточной части убежища. Он это сделал для того, чтобы они не приходили к нему и не доставались своими расспросами. «Итак, как же мне тебя называть?» Хан Сень стал перед девочкой. Малышка сидела на полу и смотрела на юношу. Видя, что он находится в раздумьях, девочка потянула его за штанину. Малышке очень хотелось, чтобы парень покачал ее и уложил спать. Хан Сень не очень умел давать имена и названия. Этот раз не был исключением. Раньше у него еще никогда не было такой трудности в придумывании имени. Кроме того, перед ним, похоже, была человеческая девочка, соответственно, он не мог дать ей любое имя, которое приходило на ум. Если бы перед ним был мальчик, Хан Сенью было бы намного проще. Юноше хотелось придумать красивое имя, и он хотел хорошо относиться к этой малышке. Хан Сень планировал воспитывать ее, как обычного ребенка, и прививать хорошие манеры. Он хотел, чтобы из малышки выросла настоящая женщина. Юноше не хотелось увидеть, как она сбежит с первым парнем, когда станет старше. Когда она плакала, то каждая ее слезинка помогала вырасти дереву с шестью предметами, а эти предметы были более ценными, чем любые деньги, учитывая то, что даже сейчас Хан Сень уже получил от нее помощь, он решил, что будет очень хорошо заботиться о малышке. Юноша хотел относиться к ней намного лучше, чем ко всем существам, которые у него были. Хан Сень думал полдня, но так и не смог подобрать подходящего имени. «Я буду тебя называть просто Баоэр», — сказал Хан Сень и уложил ребенка в кровать. Затем он решил отправиться в Альянс, чтобы купить для нее немного одежды. Но как только он прошел через телепорт, то услышал крик «Папа! Папа! Что? Как ты здесь оказалась?» Хан Сень был в шоке. Он еще никогда не видел, чтобы кто-то кроме людей мог использовать телепорт. «Папа, обними», — сказала Бауэр, сидя на самом телепорте. Хан Сень быстро поднял ее. Девочка действительно смогла телепортироваться из святилища. Кроме того, она оказалась в том же месте, что и сам парень. Юноша взял ее на руки и решил попробовать еще раз. Он вошел в телепорт и вместе с девочкой снова оказался в святилище. Затем они вдвоем вернулись в Альянс. Бауэр была похожа на человека и могла свободно телепортироваться в святилище и возвращаться в Альянс. К счастью, Хан Сень теперь мог телепортироваться прямо домой. Иначе, если бы люди увидели ребенка, который пользуется телепортом, то это испугало бы их. Кроме того, если бы служба по защите детей увидела это, то Хансеня сразу отправили бы в тюрьму. Девочка находилась в комнате Хансеня, и он разрешил ей пользоваться вещами своей младшей сестры. Спустя немного времени малышка вся испачкалась в креме. Затем Хансен через Скайнет заказал для нее одежду. Когда все доставили, то они сразу телепортировались в святилище. Несмотря на то, что Бауэр выглядела как человек, она по-другому себя вела. Она не доставала, не писала везде, как остальные человеческие дети. К тому же она не плакала. Хансен не видел на ее глазах слез, кроме тех, которые появились при их первой встрече, конечно. Частично это зависело и от того, что хан Сень очень хорошо с ней обращался. На данный момент ему было достаточно двух деревьев с шестью предметами. Он все равно не смог бы позаботиться о большем количестве. Эти два дерева отличались от того, что вырастила королева мгновения. Похоже, что этим понадобится десятки тысяч лет, чтобы на них созрели плоды. Получение новых капель воды для выращивания этих деревьев стало настоящим испытанием. Хан Сенью хотелось найти новый способ их выращивать, поэтому он решил поговорить с королевой мгновения. Юноша хотел узнать, как ей тогда удалось настолько быстро вырастить свое дерево. Ответ духа очень удивил Хан Сеня. Королева мгновения рассказала, что дерево очень долго росло в третьем святилище Бога. Когда ее отправили во второе святилище, оно перестало расти, однако как только появилась возможность, то дерево снова ожило. «Мне нужно больше капель воды. Теперь Хан Сень должен был заботиться о кровавой сосне и о двух новых деревьях. Ему нужно было хорошо к этому подготовиться». Юноша попросил Зеро присмотреть за деревьями и ребенком, пока его не будет. На время своего отсутствия он дал ей несколько капель воды. К счастью Бауэр не стала капризничать и согласилась остаться в убежище. Если бы она настаивала на том, чтобы отправиться с юношей, то он даже не мог представить, как можно охотиться с ребенком. Выйдя из подземного убежища, хан Сень решил посмотреть на человеческое убежище, которое они недавно защищали. Правда, теперь оно принадлежало королю-громовому дьяволу. но прилегающей территории было полно различных существ. Среди них Хансень заметил королевского духа и существ со священной кровью. Он был удивлен, что король-громовой дьявол оставил такую защиту в таком маленьком убежище. Но Хансеню хотелось узнать больше о том, кого привел сюда король-громовой дьявол. Юноша решил пройти мимо этого убежища, и добраться до Тернового убежища. Он не был глупым и не собирался атаковать убежище. Парень прекрасно понимал, что в одиночку не сможет справиться со всеми существами. Даже если с ним будет много других людей, они все равно не смогут убить всех врагов. Однако у хан Сеня не было цели завоевать убежище. Он хотел только одного – ограбить ботанический сад в Терновом убежище. Он был расположен за пределами убежища. Юноша видел, что его охраняют, но был уверен, что сможет проникнуть внутрь. Подкравшись к саду, хан Сень увидел много персиковых деревьев. В саду находилось много хороших вещей. «Терновая баронесса, ты говорила, что сможешь туда пробраться. Как это сделать?» – спросил хан Сень, призвав духа и указав в сторону сада. Глава 963 набег на сад войти в него будет легко на восточной стороне сада есть старое большое дерево оно почти все полое вокруг него много больших корней если ты прокопаешь себе под ними проход то тебя никто не заметит терновая баронесса ненадолго замолчала а затем добавила но дереву на котором в первую очередь созреют плоды нужно расти еще 30 лет в данный момент ты ничего не сможешь там найти полезного. Терновая баронесса еще ничего не знала о том, каким образом хан Сень умеет выращивать растения. Дух шла впереди, и вскоре они добрались до дерева, о котором она рассказывала. Как и говорила Дух, над землей было множество корней. Прокопав немного вглубь, они увидели пустоту. Пройдя по проходу, хан Сень и Дух оказались в саду. Почти без усилий им удалось войти в сад и не привлечь внимания. Сейчас была полночь, поэтому вряд ли кто-то решил бы прогуляться по саду. Когда Хан Сень увидел множество растений, то очень обрадовался. Он быстро схватил лозу и поглотил всю ее жизненную силу. «Еще! Поглощай! Еще!» Хан Сень поглотил столько жизненных сил, сколько смог. За довольно короткое время он получил более тысячи капель воды. Терновая баронесса не имела понятия, как парню удавалось поглощать энергию растений. Наблюдая за ним, дух испытала волнение, так как сад быстро погибал. После того, как Хансень поглотил жизненные силы из половины растений, росших в саду, он смог получить десять тысяч капель воды. «Подожди!» Терновая баронесса остановила юношу, когда он дотронулся до очередного растения. Что такое? Хан Сень обратил внимание на слова духа и на секунду остановился. «Я их не выращивала». Терновая баронесса начала рассматривать растения, которые Хан Сень хотел уничтожить. «Разве для меня это имеет значение? Можно я продолжу?» Хан Сенью было все равно, кто выращивал эти растения – Ему хотелось только одного — собрать как можно больше капель воды. — Нет, подожди, не спеши. Мне кажется, что с ними что-то не так, — предупредила терновая баронесса. — Что-то не так? Юноша взглянул на растение, из которого собирался поглотить жизненную силу. Оно было похоже на орхидею. — Похоже, что это орхидея фиолетовой бабочка священной крови. скорее всего. После того как король громовой дьявол захватил сад, он решил посадить здесь свои собственные гено растения. Это растение немолодое, поэтому, вероятнее всего, его перенесли сюда из другого места. Мне кажется, что до его полного созревания осталось всего две недели, объяснила терновая баронесса. О, тогда я точно должен поглотить его жизненную силу. Хан Сень считал, что поглощение жизненных сил ген растений мутантного уровня – и так большой подарок, но он даже не думал, что здесь может расти растение из гена семени уровня священной крови. Юноша решил спросить, в нем есть что-то особенное, о чем мне стоило бы знать? Если люди съедят это растение, то их священные очки гена увеличатся, если его съест дух – То он может увеличить количество своих геночков сказав это терновая баронесса посчитала цветки здесь семь цветков соответственно ты можешь получить семь очков неужели это растение может принести такой эффект хан сень пораженный уставился на растение парень достал красный кинжал и начал выкапывать всю орхидею вскоре все растение было у него в руках Терновая баронесса нахмурилась и сказала: «Мне кажется, что это растение повредили, когда пересаживали. Ты собираешься его снова пересадить, но как ты сможешь исправить его повреждения? Если я хочу, чтобы оно росло, значит оно будет расти». Хансен поднял его, капнул каплю своей воды и спрятал в сумку. Когда терновая баронесса увидела, насколько грубо юноша обращался с цветами, она ощутила разочарование. Дух была уверена, что после такого растение не выживет. Однако это делал ее хозяин, поэтому девушка держала язык за зубами и не стала высказывать свое недовольство. Здесь, возле хан Сеня, были растения, в основном из семян священной крови. Только бог знал, сколько нужно было времени, чтобы они так выросли. Но парень стал выкапывать все подряд и собирать в свою сумку. Гены растения, которые выросли из мутантных семян хан Сень поглощал и получал капли воды. Когда он закончил, сад стал похож на пустошь. Он выглядел мертвым, и это было угнетающим зрелищем. Это хан Сень заметил гриб, который рос возле дерева. Гриб был большим, его шляпка была размером с голову человека. Она была красного цвета с белыми точками, но пах гриб восхитительно. Юноша сразу увидел, что гриб был очень мощным, его жизненная сила была выше, чем у растений священной крови. — Ты знаешь, что это за растение? — спросил Хан Сень, указав на гриб. У терновой баронессы изменилось лицо, и она ответила, — это летающий гриб. Летающий гриб? Хан Сень нахмурился. Некоторое время терновая баронесса рассматривала гриб, а затем сказала, «Я уверена, что это летающий гриб, но я понятия не имею, кто его здесь посадил. Хорошо, расскажи, что он дает». Хан Сень стал раздраженным, так как дух ничего толком не говорила. Хан Сень использовал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы скрывать их присутствие в саду, но к этому времени сад был мертв, и если сюда придут охранники, то они точно окажутся в беде. «Это растение из супергена семени. Если его съест дух-мутант, то он сможет стать королевским духом», — взволнованно ответила терновая баронесса. Правда, хан Сень был в восторге и быстро выкопал гриб. «Он сделал все настолько быстро», что дух не успела его остановить и предупредить. Если бы он его не забрал, то другие вскоре должны были за ним прийти. Юноша также капнул на гриб каплю воды и спрятал сумку. После этого последнего гриба весь сад был пуст. Здесь больше не было живых растений. Он напоминал участок земли, страдающий от засухи. Кроме летающего гриба и четырех растений священной крови, которые Хансень забрал с собой, Все растения были сухими юноша поглотил их жизненную силу в итоге ему удалось получить двадцать тысяч капель воды мне бы очень хотелось увидеть выражение короля громового дьявола когда он придет в свой сад хан сень рассмеялся и скрылся в горах освещенных лунным светом глава 964 реликвия чертов король «Я хочу его убить!» На следующий день ярость короля громового дьявола была неописуема. Наверное, все терновое убежище слышало его гнев. К этому времени хан Сень уже спокойно вернулся в убежище. Он тайно посадил гриб и орхидею в своем саду. «Папочка! Папочка!» Когда Бауэр увидела Хансеня, то сразу к нему подползла. Девочка забралась ему на руки, обняла за шею и поцеловала. «Ты хорошо себя вела, пока меня не было?» Хан Сень выглядел счастливым. «Да», — ответила Бао Эр. Хан Сень взял ее на руки, и они пошли во дворец. Но как только они туда вошли, юноша был повергнут в шок. Повсюду валялся мусор, и много чего было разрушено. Среди всего этого Зеро занималась уборкой. Многие вещи, которые Хан Сень принес из Альянса, были уничтожены, том числе его мягкий матрас. Придя в себя, парень, наконец, спросил у Зеро, «Что здесь произошло?». Зеро взглянула на Бао эр и ответила одним словом «Она». Девочка тут же поцеловала Хансене в щеку и сказала «Я была хорошей». Его не было всего два дня, но этого хватило, чтобы ребенок разрушил почти весь дворец. Если бы он задержался, То, возможно она разрушила бы все убежище выброси все это мы купим новое хан Сень взял их двоих и они телепортировались в альянс чтобы купить новую мебель и все необходимое конечно они могли все заказать через скайнет, но пройдясь по магазинам они могли испробовать всю мебель и более детально рассмотреть все что им было нужно бауэр выглядела взволнованный А зеро похоже ничего не интересовало сэр в нашем супермаркете есть комната для малышей может вы хотите ею воспользоваться и оставить там ребенка пока будете заниматься покупками один из работников магазина подошел к Хансеню. нет все нормально несмотря на то что комната для детей была пустой юноша понятия не имел что малышка может сделать пока его не будет если он не будет сам за ней присматривать то Бауэр может разрушить всю комнату или даже кого-то ранить. Они направились к месту, где продавали матрасы, и начали рассматривать надувные. Они были легкими и больше всего подходили для святилища. «Сэр, этот надувной матрас сделан по новейшим технологиям. Он подходит для малышей. Может, вы хотите его испробовать?» – предложил продавец. «А нет, спасибо». У парня перед глазами всплыла картина разрушенного дворца, а он не хотел, чтобы эта малышка сделала то же самое в этом магазине. «Не переживайте, даже если вы что-то повредите, то не будете за это отвечать», — с улыбкой сказал продавец. После этих слов Хан Сень осторожно посадил Бауэр на надувной матрас. — Бауэр, а как тебе этот? — спросил Хан Сень. Девочка выглядела взволнованной и с радостью опустила руки на матрас. Надувной матрас тут же взорвался, и Хан Сень быстро забрал ребенка. «О, боже, с вашей дочкой все в порядке? Простите!» Продавец начал извиняться, и к ним подошел менеджер. «Сэр, приносим извинения за произошедшее. Мы оплатим все медицинские счета, если вашей дочери это понадобится», — с беспокойством сказал менеджер. «Все нормально. Сколько стоит этот матрас? Я хочу его купить», — с улыбкой спросил Хан Сень менеджер не хотел чтобы хан сень оплатил его они отдали ему матрас бесплатно и даже дали пару подарочных ваучеров хансеню было бы трудно объяснить что только что произошло поэтому он принял все что ему предложили. юноша не собирался использовать подарочные ваучеры, но они привлекли внимание бауэр в основном за них можно было получить игрушки ханень Когда они вошли в зал развлечений, кто-то позвал его по имени. Обернувшись, он увидел, что это его дядя Хан Лэй. Хан Сень не то чтобы ненавидел членов семьи Хан, но и не любил их. Они не сделали ничего ужасного, но у юноши было много врагов, и у него не было времени, чтобы думать об этой семье. Отец Хан Сэня управлял семейной компанией, но формально она принадлежала другим членам семьи, у отца парня не было доли в этом бизнесе удивительно но они даже не знали что являются владельцами компании до того как отец хансеня умер в итоге они потом продали ее звездной группе отец хансеня часто говорил что они обязаны семье хан поэтому юноши не было веских причин их ненавидеть но несмотря на это он обращался с ними как с незнакомцами хансень ты решил здесь что то купить Казалось, что хан Лею было неловко. Возможно, из-за того, что он не очень хорошо раньше обращался с хан Сенем и его матерью. Но теперь парень стал знаменитым, он победил королевского шураса и стал зятем президента, поэтому мужчина не знал, как себя с ним вести. Если бы они раньше к нему хорошо относились, то могли бы теперь рассчитывать на его помощь. Но в сложившейся ситуации они понимали, что такое вряд ли возможно. «Я уже закончил и собираюсь уходить». Сказав это, юноша развернулся и направился к выходу. Хотя Хан Сень не зацикливался на прошлом, но ему все равно не хотелось общаться с членами семьи Хан. Хан Лэй быстро сказал, «Мой брат кое-что оставил в компании. Если хочешь, я могу тебе отдать». «Что?» – спросил Хан Сень. «Он оставил просто некоторые личные вещи. Среди них одежда и комлинг», – сказал Хан Лэй. Я бы хотел их забрать, когда вы будете свободны. Хан Сень не стал расспрашивать, почему они раньше ничего об этом не говорили. Он просто не хотел с ними общаться. «О, я сейчас свободен. Можешь прийти и забрать вещи», — улыбнувшись, сказал Хан Лэй. Глава 965. Древний зал. Хан Сень вышел из дома Хан Лэя с коробкой вещей. Пока юноша находился в гостях, Дядя не один раз упоминал о том, что у него много долгов. В итоге Хан Сень оставил ему немного денег. Но он это сделал не из-за того, что был очень добрым. Просто юноша подумал о том, что, возможно, дядя отдаст ему еще что-то, оставленное отцом, если сам Хан Сень даст ему денег. Вернувшись к себе домой, Хан Сень начал рассматривать полученные вещи. Там было две куртки, документы, различные инструменты, комлинг, смарт-часы, датапад, которые напоминали наручный ноутбук. Покопавшись в вещах, Хан Сень пришел к выводу, что среди них не было ничего особенного. Большинство документов относились к работе и не было ничего, что помогло бы разгадать тайну отца. Датападу было около 40 лет, поэтому сейчас это ничего не стоило. В этой коробке не было никаких ценных вещей, только в датапад могла храниться информация, которую пытался найти юноша. Но, к сожалению, там был установлен пароль. Хан Сень решил связаться с Ли Син Лунем, так как этот парень мог взломать любые шифры. «А это так же легко, как выжать лимон. Для этого мне нужно секунд десять», — ответил Ли Син Лунь. Парень установил соединение со своим компьютером через SkyNet. Он почти сразу взломал пароль. Однако спустя несколько секунд датапад взорвался. «Черт, что это такое?» Ли Сен Лунь замер. «Да все нормально. Этот датапад все равно ничего не стоит». Хан Сень улыбнулся. На самом деле он сильно расстроился. «Нет, это смарт-часы А-52 датапад» почему он был запрограммирован на самоуничтожение после взлома пароля а позволь мне поближе его рассмотреть сказал ли сен лунь хан сень был уверен что это ничего не даст перед ним осталась кучка черных тлеющих частиц похоже кто-то специально настроил его на самоуничтожение после того как будет взломан пароль поэтому после разблокировки произошел взрыв мне очень жаль Лисен Лунь чувствовал себя виноватым. Да все нормально, там не было ничего важного. Хансень не мог обвинить парня, так как никто не мог знать, что такое может произойти. Но это само уничтожение смарт-часов вызвало у Хансеня еще больше подозрений по отношению к своему отцу. Похоже, что чип сгорел не полностью. Думаю, что мне удастся извлечь хоть немного информации. Лисин Лунь действительно хотел помочь Хансеню. Затем он сказал: "Никуда не уходи, я выезжаю. Посмотрим, может я все-таки смогу что-то сделать". Хансен не смог похвастаться тем, что хорошо разбирается в технологиях. Он знал только то, чему их обучали в школе, поэтому парень сам никак не смог бы восстановить данные с чипа. Но Лисин Лунь хорошо разбирался в подобных вещах, и Хансен ему доверял. Если Ли Син Лунь сказал, что сможет восстановить какую-то информацию, то юноша считал, что в этом не будет ничего плохого. Спустя два дня Ли Син Лунь добрался до планеты Рока, достав чип, а он принялся за работу. Хан Сень был удивлен, что его знакомый так усердно трудится. Юноша наблюдал за его работой днем и ночью на протяжении нескольких дней. В итоге Ли Син Луню действительно удалось кое-что получить конечно из-за повреждений извлеченная информация была неполной однако там было одно предложение прочитав которое хан сень нахмурился информация входя в древний зал практикуй сутру вага пульса в тексте отсутствовало много слов но это предложение было самым понятным если я «Захочу войти в древний зал, то мне нужно практиковать сутру кровавого пульса!» Все это еще сильнее запутало Хан Сеня. «Прости, но это все, что я смог сделать». Ли Сен Лунь все еще считал себя виноватым в том, что взорвал ноутбук. Ему стало еще более неловко из-за того, что парень не смог извлечь достаточно информации. «Не переживай, ты и так много сделал. Спасибо за помощь», — ответил Хан Сень. Юноша не понимал, зачем его отец оставил этот датапад, но, похоже, он не хотел, чтобы Хан Сень или кто-то другой узнали о том, что там хранилось. После того, как Ли Син Лунь уехал, Хан Сень начал искать информацию о древнем зале. Это был миф, поэтому не было никаких прямых доказательств. В результате Хансень Сень не смог много узнать, но зато он узнал, откуда появился миф о древнем зале это было связано с шура в мифе говорилось что в древнем зале находились боги и божества шурасов в этот зал было запрещено входить только их короли имели право его посетить перед своей смертью Но он был похож на гробницу для шура монархов если короли умирали за пределами этой гробницы то их никто не заносил внутрь так как остальным был запрещен туда вход Конечно, эту информацию он нашел просто в скайнете, но Хан Сенью никак не удавалось найти информацию о том, где расположен этот древний зал. Он нашел только его частичное описание. Там было сказано, что этот дворец был построен из камня, а на входе стояла статуя Шураса. Хан Сень не был уверен, что упомянутый древний зал, в информации, действительно связан с древним залом Шура, Большинство данных было утрачено, поэтому он не мог ничего знать наверняка. Но если это один и тот же древний зал, то какое отношение к этому имеет мой отец? Хан Сень опять был в замешательстве. Он знал, что сам был человеком, однако был один человек, в котором он не был уверен. Если его прадедом действительно был хан Зин-Джи, а Зеро имело какое-то отношение к кровавому легиону, то все становилось еще более запутанным. Что в прошлом произошло с семьей Хан? Хан Сень решил уничтожить оставшуюся часть Чипа, чтобы больше никто не смог прочитать то, что там оставалось. Пока у него не было достаточно сил, чтобы в одиночку вести это расследование, но парень не собирался сдаваться. Как только юноша сможет найти больше информации, и у него станет больше возможностей, хан сень во всем разберется однако молодой человек понимал что ему не стоит глубоко копать иначе он может оказаться в ситуации из которой не сумеет выбраться глава девятьсот шестьдесят шестая раненый белый медведь вернувшись в подземное убежище хан сень призвал королеву мгновения и змеи кровавого дракона и отправил их на охоту хотя дух не очень этого хотел но понимала, что обязана повиноваться. Кроме того, парень уже довольно давно ее не трогал. Когда королева мгновения ушла, хан Сень вошел на базу духа, собираясь получить гена очки. Однако на второй базе духа юноша был на первом месте, поэтому сам не мог бросить никому вызов. Ему оставалось только одно – ждать, когда другие духи сами предложат ему гена очки» королевские духи все еще злились на него поэтому парню никак не удавалось собрать достаточное количество королевских гена очков король я рад снова встретиться с тобой повернувшись хан сень увидел огромного духа который склонился перед ним это ты пламенный гигант это был первый дух с которым хан сень столкнулся еще на первой базе духа мой король на парящих островах Король пространственного расщепления заявил что ты слабак он говорит что может убить тебя одним ударом и очень хочет чтобы ты с ним сразился несмотря на то что пылающий гигант был огромным духом он напоминал старуху которая была любопытной и любила сплетничать если он так уверен в своих силах то почему он не пришел ко мне здесь на базе духа спросил хан сень разве ты не знаешь Что сейчас он находится на третьей базе духа? Вместо ответа спросил пламенный гигант. Я просто не обращаю внимания на тех, кого считаю недостойным, ответил Хан Сень. Пламенный гигант очень обрадовался, а его уважение к королю только увеличилось и решил предупредить. Ты действительно очень сильный, но король пространственного расщепления всегда славился своим хвастовством. Он постоянно тебе говорит. Это может привести к тому, что остальные духи решат, будто ты испугался его. Думаю, что тебе нужно в ближайшее время бросить ему вызов. «А какой элемент он использует?» – спросил Хан Сень. «Я слышал, что он может использовать пространство. Благодаря этому он может пройти сквозь твое измерение. Он смог победить абсолютно всех, кто находится на таком же уровне, как и он», – объяснил «Пламенный гигант». «Ну, когда я перейду на третью базу духа, то обязательно с ним сражусь», — ответил Хан Сень. Хан Сень действительно хотел убить короля пространственного расщепления, чтобы получить его гена -очки. Однако юноша не имел понятия, где можно найти этого духа, кроме как на базе духа. А он хотел побольше узнать информации от пламенного духа, однако ощутил, что его зовет Зеро. Она начала стучать в статую, и юноше пришлось покинуть базу духа. Как только он появился, девушка указала в другой конец зала и сказала, «Там кое-кто пришел». Когда Хан Сень видел, он увидел старика Хуана, который громко кричал. «Старик Хуан, что произошло?» – спросил юноша. «Чэнь Жань и еще несколько человек отправились убивать железных жуков. Они оказались в ловушке», – объяснил Хуан. «Ребята» разве я не говорил что не стоит уходить слишком далеко нахмурился хан сень они совершили ошибку ты можешь пойти к нему и спасти их умоляюще спросил старик хуан хан сень пошел к человеку который смог выжить и прибежать в убежище тот начал рассказывать мы в шестером отправились на охоту чтобы пополнить наши запасы во время нашего похода мы натолкнулись на раненое существо и решили его убить Однако его ранения не были настолько серьезными, чтобы замедлить его реакцию. Оно начало убегать. Мы некоторое время его преследовали и оказались намного глубже в лесу, чем рассчитывали. Превзойденный выглядел испуганным, и ему понадобилось некоторое время, чтобы собраться с мыслями. Лес ожил, колючие лозы начали ловить моих друзей. Я пошел позади остальных, и когда увидел, что происходит, То развернулся и быстро побежал мне повезло я смог добраться сюда пока я убегал то заметил что всех членов нашей группы схватили эти лозы они выглядели странными и казались необычными вскоре мои друзья начали терять сознание выслушав рассказ хан сень сказал отведи меня туда где вы были я хочу сам внимательно все рассмотреть я пойду с вами сказал старик хуан нет «Чем нас будет больше, тем выше вероятность того, что мы окажемся в ловушке. Позволь сначала мне туда сходить и посмотреть на ситуацию». Собравшись, Хан Сень забрался на маленького ветра, и они ушли вместе с выжившим человеком. Пройдя примерно полпути, человек крикнул. «Эй, смотри, это то раненое существо, на которое мы охотились». Ханс Сень взглянул в ту сторону, куда указывал человек и увидел существо, лежащее в кустах. Это был медведь с белым мехом. Он был маленьким, и на его нижней челюсти было видно сильное повреждение. Вскоре после того, как Хан Сень увидел существо, оно ощутило присутствие людей. Оно быстро побежало, а на его месте было видно много крови. «Оно бежит в ту сторону, где Чэнь Жань и другие оказались в ловушке?» – спросил Хан Сень. «Да?» подтвердил ли юй тянь побежали хан сень приказал маленькому ветру преследовать раненое существо возможно другие люди считали что это существо ранено и спасается бегством от преследователей но это был обман хан сенью видел его жизненную силу и знал что существо полно энергии медведь специально заманивал их в определенном направлении возможно таким образом он добывал себе еду Два человека продолжали преследовать детеныша. И Хансен сказал: «Предупреди, когда мы приблизимся к тому месту». Вскоре из земли начали появляться лозы, которые были похожи на змей. Они пытались схватить свою добычу. В правой руке Хансеня тут же появился меч Тайя, и он начал уничтожать лозы, которые оказывались ближе всего. Они услышали рев, и после этого земля начала дрожать. Из земли начало появляться все больше и больше лос, которые не переставали атаковать людей. Глава 967 Способность контролировать жуков Боже мой, что это за монстр? Ли Юй Тянь был в шоке. Из-под земли показался гигантский жук размером с автобус. Его лапы напоминали бесцветные лозы из этого леса, и на них было полно смертоносных шипов. После того, как Хан Сень отрубил ему одну лапу, существо лишь разъярилось. Оно в безумии бросилось атаковать юношу. На главе жука находился белый медведь. Он больше не притворялся раненым и показал свое настоящее состояние. Медведь выглядел взволнованным тем, что два человека до сих пор не были пойманы лозами. Хан Сень с удивлением смотрел на жука и белого медведя он не ожидал увидеть двух разных существ которые будут вместе охотиться ты первый хан сень крепко сжал меч я и бросился атаковать белого медведя но детеныш приказал жуку своими лапами поймать парня в ловушку однако ничего не могло остановить нападение хан Сеня. он быстро начал пробираться сквозь лапы которые пытались его схватить одновременно разрезая их на куски Когда между юношей и медведем больше не было преграды, хан Сень с яростью замахнулся на него своим мечом. Парень использовал скорость и силу на максимальном уровне. Медведь был поражен такими агрессивными действиями человека. Он быстро спрыгнул с жука. Из двух существ в первую очередь не повезло жуку. Ветреный клинок, сформированный Хансенем, разрезал его тело пополам. После этого вокруг тела вспыхнул черный огонь, а конечности жука начали слегка подергиваться. Информация. Убито существо-мутант терновый жук. Душа существа не получена. Поглощайте его плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти мутантных очков гена. Хансень сам был удивлен силой, с которой он использовал меч Тайя и навык Феникс. Однако это приятное удивление длилось недолго. Пламя, которое окутало тело жука, полностью его сожгло. Теперь его невозможно было есть. Детеныш был напуган произошедшим и быстро попытался скрыться в зарослях тернового леса. «Я думаю, что Чен-Джан уже мертв. Возвращайся и все расскажи, а я попробую убить этого медведя», — сказав это, — Хан Сень быстро помчался за убегающим существом. Медведь не останавливался, а затем его тело окутал свет. После этого на Хан Сеня начало нападать множество жуков. Этот парень умеет контролировать жуков, Хан Сень был удивлен подобным открытием. Но, несмотря на это, множество летящих жуков не смогли его остановить. Юноша держал в руке меч Тайя и легко уничтожал врагов. Вскоре позади него осталась большая куча тлеющих тел жуков. Жуки, которых он убил, были примитивными существами, поэтому как только их касалось пламя феникса, они сразу умирали. Максимальная скорость Хансеня была немного выше, чем у медведя. Сила и скорость человека явно испугали существо, так как продолжая убегать, он постоянно оглядывался. Теперь медведь осознавал, что ему не стоило пытаться обмануть Хансеня. Но существо тоже смогло удивить парня. Оно оказалось не настолько слабым и простым, как Хан Сень изначально думал. Если медведь был существом-мутантом, то он должен был взломать много генных блоков. Однако было очень странно, что он просто убегает. Похоже, существо просто не хотело сражаться. Может, этот... Парень настолько слаб, что может использовать только других для того, чтобы выжить, у Хан Сеня появилась догадка. Тем не менее, юноша очень хотел его убить. Кроме того, что он хотел отомстить, парень надеялся, что у него будет шанс получить редкую душу существа. Вскоре он догнал детеныша и был прямо позади него. Когда Хан Сень замахнулся мечом, то существо никак не отреагировало, оно продолжало убегать. После того, как меч ударил по нему, на его задней части появилась большая рана. Через мгновение его ягодицы загорелись. Медведь взвизгнул и упал на землю. Он начал кататься, пытаясь погасить пламя. Хан Сень приготовился нанести последний удар и добить существо. Однако неожиданно медведь оказался перед юношей и начал кланяться. «Черт, этот медведь действительно очень слаб» ханс Сень продолжал смотреть на существо, которое ему кланялось. Медвежонок выглядел жалким и больше не был похож на убийственное существо, которое убегало. В данный момент белый медведь казался безобидным. Но внезапно кусты, росшие поблизости, начали сильно шевелиться. Из них показался разъяренный скорпион с двумя хвостами. Скорпион выглядел пугающим. И был размером с танк его два хвоста были длиной в 10 метров а кончики казались невероятно острыми спустя немного времени из черного он превратился в синего если ему удастся ужалить вас одним из своих хвостов то шанса на выживание почти не будет в этот момент хан Сень заметил что медведь перестал кланяться он запрыгнул на голову скорпиона и на его морде появилась довольная улыбка. «Чертов сын! Это существо-трус невероятных масштабов!» Как только юноша подумал об этом, Скорпион задрал хвост, и жало устремилось к груди Хансеня. Парень мгновенно создал невероятно мощный огненный шторм и направил его в сторону жала Скорпиона. К его удивлению, это никак не повлияло на существо. Хансень тут же активировал ауру от сутры Дунсюань, чтобы уклониться от атакующего жала. Ему не удалось остановить атаку. Скорпион начал атаковать двумя хвостами, которые были толстыми и очень быстрыми. Несмотря на то, что Хан Сень мог от них уклоняться, у него не было возможности нанести ответный удар. Медведь радостно подпрыгивал на голове существа. Он выглядел очень дерзким и, похоже, не мог дождаться, когда увидит хан Сеня мертвым. Странно. Скорпион должен быть существом со священной кровью, так как мой огонь не смог нанести ему вред. Я почти уверен, что медведь — это существо-мутант. Но тогда как он может контролировать существо со священной кровью? Хан Сень задумался. Глава 968. Дерзкий маленький медведь. Уровень физической силы Хан Сеня был немного выше тысячи очков, а у существ со священной кровью он превышал две тысячи, поэтому нетрудно догадаться, что убить таких существ парню было очень трудно. Юноша использовал ауру от сутры Дун Сюань только для того, чтобы избегать атак существа. Уровень физической силы Скорпиона был почти вдвое выше, чем у Хан Сеня соответственно он не мог быть угрозой для существа если бы он не обладал такой ловкостью и не смог бы уворачиваться от атак то его быстро бы убили скорпион взломал шесть генных блоков поэтому хан сенью вряд ли удастся его убить юша думал о том что ему повезло так как скорпион не мог использовать ближние атаки но если бы он мог то у хан Сеня был бы только один выход сбежать медведь продолжал стоять на голове скорпиона а его рев будто говорил давай попробуй теперь со мной сразиться хан Семью едва удавалось уворачиваться от клешней скорпиона но он успел заметить самодовольную морду медведя именно в этот момент от тела юноши начала исходить ужасающая аура белый свет вспыхнул вокруг его тела и превратил его в ярко сияющую фигуру окутанную святым светом. Все ощутили появившуюся невероятно мощную силу. Хан Сень уклонился от очередной атаки скорпиона и нацелился на белого медведя. Существо не ожидало такого внезапного изменения и попыталось сбежать. Однако парень не собирался позволить ему это сделать. Своим светящимся кулаком он ударил по медведю. После мощного удара существо полетело сквозь заросший лес когда оно приземлилось больше не могло встать хан сень схватил белого медведя подобно охотнику подбирающему мертвую белку продолжая уклоняться от приближающегося скорпиона парень залетел в небо уже заканчивались три секунды на протяжении которых он мог использовать супертело короля духа но юноша продолжал крепко держать медведя. К счастью, несмотря на большую силу, Скорпион не мог подлететь в воздух. Все, что теперь он мог сделать, это шипеть вслед убегающему Хансеню. Сенью. «Ну и куда же подевался, самодовольный маленький медведь? Где твоя дерзость? Давай, покажи мне!» Вернувшись к убежищу, Хан Сень бросил на землю белого медведя. Существо не выглядело раскаянным, как предполагал Хан Сень. Вместо того, чтобы молить о прощении, медведь начал на него угрожающе рычать. «О, ты решил поиграть? Ну тогда посмотрим, на что ты способен». Хансейн тут же достал меч Тайя и приготовился убить существо. Но неожиданно белый медведь выпустил когти и начал сам себя царапать. Из ран начала течь кровь. Хан Сень был удивлен и не совсем понимал, что пытается сделать существо. Внезапно юноша ощутил, что лес, находящийся вокруг, начал дрожать. Казалось, что началось землетрясение. Бесчисленное множество жуков устремилось к убежищу, напоминая настоящее цунами. Жуки ощутили запах крови медведя, и им хватило смелости, чтобы приблизиться. Когда люди увидели, что на их убежище напало столько жуков они сильно испугались и начали разбегаться по разным углам воцарился полный беспорядок спрячьтесь в убежище в безопасных местах крикнул хан сень а затем схватил медведя и оттащил его подальше появилось настолько много жуков что их невозможно было сосчитать кроме того почти все были существами мутантами если бы таких было несколько то в этом не было бы ничего страшного, но сейчас была совершенно другая ситуация. Жуки шли за медведем, и их количество продолжало расти. Они давили своих же, пытаясь подобраться к медведю. Казалось, что медведь устроил провокационные действия и будто хотел сказать Хансеню, что тому пора отступить. Ты кусок мертвого мяса, ни один жук не сможет тебе помочь. Хан Сень схватил белого медведя за шею и снова оттащил подальше. Это разозлило существо, и оно снова поцарапало себя. После нового повреждения на теле существа запах крови сделал жуков еще более безумными. Жуки были повсюду. Казалось, что они заполняют все пространство. Хан Сень решил отправиться ко входу в убежище. Он опасался, что жуки могут продолжить свое нападение – и в итоге разрушат убежище, но юноша не мог этого допустить. Но даже если бы они не смогли разрушить убежище и уничтожить огромное дерево, под которым оно находилось, то такое количество насекомых могло убить всех людей, которые сравнительно недавно сюда перебрались. Хан Сень грубо схватил медведя и побежал с ним подальше в лес. Жуки продолжали роиться вокруг. Медвежонок начал рычать, но это все, что он делал. Малыш был в ярости от того, что с ним так обращаются. Однако, несмотря на это, Хансен не смел сейчас убивать существо. Чем больше повреждений появлялось на медведе, тем более безумными становились жуки. К сожалению для юноши еще ничего не было завершено. вскоре он увидел скорпиона который приближался к ним и, похоже, собирался присоединиться к сражению. Сложилась ужасная ситуация. Наверное, у него был только один выход – быстро убить белого медведя, подальше отбросить его труп и скрыться в убежище. Скорее всего, он успеет сбежать, но юноша решил, что сделает это только в крайнем случае. Ему было бессмысленно просто убивать существо и выбрасывать. Но приближалось все больше и больше жуков. Теперь среди них было много существ со священной кровью. Они были уже очень близко. Пока Хансень думал над тем, стоит ли ему сейчас убивать медведя или нет, послышался знакомый голос: "Папа, папочка!" Обернувшись, Хансень увидел Бауэр, которая ползла к нему, держа в руке пустую бутылку. "Почему ты здесь?" Юноша быстро поднял девочку. «Я хочу молока», — Бауэр показала пустую бутылку. Видя, что приближается еще больше жуков, медведь снова начал громко реветь. Бауэр разозлилась и ударила медведя по морде. Невозможно было поверить, что в ее ударе может быть столько силы. Из морды существа хлынула кровь, череп был изуродован, зубы выбиты, они рассыпались по земле как мелочь но когда жуки ощутили столько крови, то начали пищать и были просто взбешены. Бауэр тоже была в ярости. Эти насекомые мешали ей получить молоко, это начало ее сильно раздражать. Затем она достала маленькую тыкву и громко закричала на жуков, которых скопилось невероятное множество. Глава 969. Поглощение тыквой. Бауэр крепко сжала тыкву, И с одной стороны в ней образовалась черная дыра. Атмосфера вокруг изменилась, измерение стало другим, а потом со всех сторон тыква начала все затягивать. Хан Сень замер, наблюдая за тем, как черный крутящийся вихрь втягивает в себя всех жуков. Тыква была довольно маленькой и отлично помещалась в руках девочки. На самом деле она была даже меньше самих жуков. Но, несмотря на это, тыква легко их втягивала. Даже громадный скорпион был втянут в черную дыру. Хан Сень с трудом верил в то, что видел, ведь даже существа со священной кровью были легко втянуты в эту появившуюся черную дыру. Тыква была похожа на бездонный колодец. Несмотря на то, что она уже поглотила множество существ, не было видно никаких признаков того, что тыква наполнилась. Казалось, что внутри находится проход в безмерное пространство, которым может поместиться все что угодно вскоре все жуки исчезли а в заросшем лесу воцарилась тишина после этого тыква быстро исчезла бауэр снова подняла пустую бутылку и сказала я хочу молока хорошо я принесу тебе самое лучшее молоко которое смогу найти улыбнулся хан сень юноше не очень хотелось перечить такой девочки, как Бауэр. Вернувшись вместе с ребенком в убежище, Хан сень налил ей молока. Она с восторгом начала пить его через соску. Бауэр, а где твоя тыква? спросил Хансень. Девочка в замешательстве взглянула на парня. Ты понимаешь, о чем я? Я спрашиваю о тыкве, которая поглотила всех жуков. Казалось, что малышка все еще не понимает Хансеня. Поэтому он нарисовал тыкву. После этого Бауэр все поняла и быстро ответила: "Это мое". Хансен тут же ответил: "Ну, я знаю, не переживай, папа знает, что она твоя, но мне просто интересно. Ты можешь одолжить мне ее на время? Ну ладно, я дам ее тебе, папочка". Бауэр хлопнула в ладоши, и в ее руке появилась тыква. Затем девочка передала ее Хансеню. Хорошая девочка, взяв тыкву, Хан Сень начал имитировать потоки энергии девочки и, направив на медведя, который принес ему много неприятностей, выкрикнул «Поглоти!». Белый медведь был разъярен, но, к удивлению, не был поглощен черной дырой. «Поглощай! Поглощай! Поглощай!» — трижды выкрикнул Хан Сень, но все равно ничего не произошло. Было видно, что медведь напуган. Когда юноша начал кричать, существо свалилось в обморок от страха от неминуемой смерти. Но он был похож на заключенного, которого приговорили к расстрелу, но все три раза оружие дало осечку. «А почему она не работает?» – спросил Хан Сень, возвращая тыкву Бауэр. «Как мне заставить ее поглощать вещи, так же, как ты это делаешь?» Бауэр выглядела озадаченной. Похоже, она не понимала, о чем спрашивает Хансен. Юноша пытался ей объяснить, но она была еще очень маленькой, поэтому все равно не понимала, о чем говорит папочка. У нас есть возможность выпустить тех жуков, которые оказались внутри. У Хансеня появилась идея относительно тех жуков, которые были затянуты в черную дыру. Но внутри находилось несколько существ со священной кровью. Поэтому, если они будут постепенно их выпускать, то парень сможет насобирать немного священных очков гена. Но, к сожалению, Бауэр все равно не поняла, о чем просит хан Сень. Юноша начал стучать по тыкве и говорить «Жуки! Жуки!». Бауэр улыбнулась и взяла тыкву. Казалось, что девочка все поняла, однако Бауэр положила ее себе на голову, и тыква исчезла. «Мне нужна помощь. Мне необходимо поступить в Академию по изучению детского языка». Хансень Сень был расстроен. Так как Хансеню не удалось нормально поговорить с девочкой, он решил просто убить белого медведя. Как только юноша приблизился к существу, оно снова начало ему кланяться. «Слишком поздно, тем более, что ты уже так делал, когда Хан Сень приготовился убить медведя» бауэр начала смеяться и хлопать в ладоши когда медведь заметил радость девочки то сделал стойку на лапах затем он начал показывать необычное представление бауэр начала смеяться еще сильнее а он умный хан сень был удивлен существо глядя на радостную девочку подползло к ней и начало облизывать ей ноги но бауэр это не понравилось у нее испортилось настроение Девочка тут же ударила медведя в морду, и существо быстро отлетело. О, -о, О, И после этого Хан Сень задумался. Он не мог решить, стоит ли дать еще один шанс белому медведю или нет, ведь он мог повеселить маленькую девочку. Если существо было готово измениться, то юноша позволил бы ему жить и сделал бы его игрушкой для Баоэр. Кроме того, благодаря запаху его крови, Он мог привлечь внимание жуков и других существ, а это значительно облегчило бы охоту. Медведь выжил после этого удара, но для него только начинался настоящий кошмар. хансень какое-то время наблюдал за существом и решил позволить ему оставаться рядом с Бауэр. Время от времени юноша слышал рев медведя и звуки ударов. Люди, обитавшие в восточной части убежища, часто слышали эти звуки, они могли только догадываться о том, что происходит. Многие стали считать, что у хансеня было секретное хобби издеваться над существами в конце каждого дня белый медведь был ранен и почти не мог шевелиться. медвежонок думал, что у него будет время для отдыха, но это были только мечты. ночью хансень с помощью своего святого света исцелял существо а на следующий день его снова отправляли к Бауэр, чтобы та могла поиграть. Медведь был вынужден позволять девочке пугать его, так как это был единственный способ развеселить ребенка. Время от времени хан Сень приходил к существу, чтобы взять у него немного крови. Похоже, что свободная жизнь белого медведя закончилась. Глава 970 Глава 970 Один шанс из десяти миллионов. Проходили дни, фиолетовая орхидея еще сильнее распустилась. Ее цветки стали напоминать бабочек, и от них начал исходить великолепный аромат. Когда терновая баронесса подтвердила, что они созрели, хан Сень тут же сорвал один цветок и засунул его в рот. Превосходный, сладкий нектар растекся по языку. Информация Поглощена орхидея фиолетовая бабочка, получено одно священное очко гена. хансень был в восторге и быстро собрал оставшиеся цветки, а затем засунул в рот. В итоге он получил семь священных очков гена. Терновая баронесса с удивлением смотрела на растения. Она никак не могла понять, как они смогли выжить после того, как их выкопали в саду. Но больше всего ее поразил летающий гриб, который стал намного больше. «Как ты смог вырастить это растение?» – спросила дух. «О, «Это благодаря некоторым человеческим знаниям. Но я хотел спросить, какой шанс того, что дух-мутант, съев этот гриб, станет королевским духом?» – спросил хан Сень. «Ну, примерно один шанс из десяти миллионов», – ответила терновая баронесса. «Ну, ты могла бы просто сказать, что нет никакого шанса», – нахмурился Хан Сень. «Даже если два родителя будут королевскими духами, никто не может гарантировать, что их ребенок родится также королевским духом. Хочешь верь, хочешь нет, но это действительно неплохой шанс», – сказала терновая баронесса. «Ты дух-мутант, но у тебя есть гены королевского духа». «Думаю, что у тебя больше шансов стать королевским духом, или я не прав?» – спросил хан Сень. «Ты хочешь сказать, что отдашь его мне?» – спросила терновая баронесса. Ее настроение явно улучшилось. «Ну да, мне он все равно ничего не даст», – холодно ответил юноша. Хан Сень хотел отдать гриб духу, у которого будет больше шансов стать сильнее, а терновая баронесса, была подходящим кандидатом я не уверена что у меня больше шансов вздохнула дух ну давай подождем и увидим до того как он полностью созреет пройдет немало времени Хансеню она нравилась к тому же она всегда была с ним честна и в будущем дух могла ему пригодиться королева мгновения и змея кровавого дракона вернулись с охоты они принесли с собой плоть шести существ мутантов съев их хан сень получил 35 мутантных очков гена после этого хан сень разрешил королеве мгновения заниматься своими делами а сам отправился на охоту тыква бауэр поглотила множество существ но похоже что они больше не вернутся зная о действии тыквы парень решил не брать с собой девочку белый медведь все еще находился рядом с бауэр и казалось он стал ее любимой игрушкой на охоту хансень взял с собой флакон с кровью медведя рассчитывая на то что он может ему пригодиться юноша уже давно сделал так что убежище не перемещалось это позволило людям получше ознакомиться с окружающей территорией в этот раз хан сень решил отправиться на запад чтобы поохотиться близости осталось очень мало жуков, так как тыква Бауэр почти всех поглотила. Чтобы найти их, юноша был вынужден пройти 50 миль. Чтобы ему было легче преодолеть такое расстояние, хан Сень ехал на змее кровавого дракона. Вскоре после того, как он прошел 50 миль, юноша действительно стал встречать намного больше существ. Первым, на что он натолкнулся, был муравейник танковых муравьев. Парень остановился прямо перед ними. Хан сейн достал металлическую соломинку, а затем всунул ее в мертвого железного жука. После этого он спрятался. Вскоре из муравейника появилось несколько танковых муравьев. Их название не соответствовало действительности, так как эти существа выглядели довольно хрупкими – они были красного цвета а размером были с кулак их панцири казались крепкими однако этим отличались все муравьи существа спокойно направились к приманке хансен не стал использовать много крови поэтому смог привлечь только несколько танковых муравьев но именно этого и хотел юноша когда существа приблизились к мертвому жуку хан сень достал стрелу огненная стрела вонзилось первого танкового муравья убито существо мутант танковый муравей душа существа не получена ешьте плоть и у вас будет возможность получить от нуля до 10 мутантных очков гена из муравейника начали выбираться другие танковые муравьи хан сень решил походиться на этих существ не из-за того что мог получить хорошие души он принял такое решение по иной причине Эти муравьи жили группами, к тому же большинство из них были существа-мутанты, они были настолько маленькими, что Хан Сень смог бы быстро их съесть и, соответственно, быстро увеличил бы свои мутантные очки Гена. Кроме того, танковые муравьи были глупыми, несмотря на то, что прямо перед ними убивали их сородичей, они все равно продолжали идти по намеченному пути». Хан Сень был очень рад, когда понял, что может легко их убивать. Это было легкой задачей, а их глупость позволяла еще легче убивать муравьев. Самый сильный танковый муравей, которого удалось найти юноше, взломал только три генных блока, но даже несмотря на это его тоже удалось легко убить. Убив двадцать существ, Хан сейн наконец получил душу. Вскоре запах крови исчез, после этого танковые муравьи перестали выползать из своего муравейника. Собрав убитых существ, хан Сень решил развести костер и приготовить мясо. Хм, а это вкусно. Съев одного, юноша обнаружил, что они действительно были вкусными. Мясо было сочным и, на удивление, сладким. Информация. Съедена плоть танкового муравья. Получено одно мутантное очко гена. Хм для такого вкусного мяса не хватает только соли но юноша ощутил что что-то не так он встревожился и начал оглядываться по сторонам вскоре он увидел два красных глаза которые смотрели на него из-за куста росшего неподалеку парень насторожился учитывая все его навыки и способности хан сейн должен был намного раньше ощутить что за ним кто-то наблюдает и то что за ним наблюдало... Не было старым существом. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Глава 971. Кролик с красными глазами Кусты начали сильно шелестеть, и промелькнула белая тень. Хан Сень замер. Когда он увидел красные глаза, то решил, что за ним следит какое-то ужасное существо. Но все было не так. Теперь он увидел лишь белого кролика. Кроме красных глаз, в остальном существо выглядело как обычный кролик, хотя размером он был около трех футов. Существо напоминало огромного плюшевого мишку. Однако Хансен не смел расслабляться. Ему уже приходилось встречаться с милыми на вид существами, которые оказывались мерзкими ужасными монстрами и хотели только одного – уничтожить парня. Хан Сень смог определить, что это было существо-мутант, правда он не знал, сколько генных блоков тому удалось взломать. Уровень физической силы Хансеня еще не достиг таких же показателей, как у его змеи-кровавого дракона. Юноша понимал, что ему придется использовать супертело короля духа, чтобы победить это существо. Кролик быстро приблизился к парню, и он тут же приготовился призвать своего питомца. Однако, к удивлению парня, существо просто схватило то, что готовил Хансень. Кролик принялся с жадностью поглощать плоть но Хан Сень сразу подумал, «Как ты посмел есть мое мясо? Кроме того, когда это кролики перешли на мясо? Ты просто существо-мутант, как ты вообще на такое решился?» Поведение кролика сильно разгневало Хан Сеня, и его кулак тут же окутался пламенем феникса. Не раздумывая, юноша замахнулся на существо. Похоже, что вокруг тела кролика была защитная аура. Аура казалась хрустальной, так как ее невозможно было заметить невооруженным глазом. Когда пламя Феникса дотронулось до этой защиты, то начало распространяться вокруг нее, на огонь не задел ни одного волоска на теле существа. Хансень был шокирован. Юноша знал, что умел использовать огонь на очень высоком уровне, но сейчас он был озадачен, так как видел, что не сумел пробить защиту существа. Парень сел и посмотрел на кролика, которого вовсе не взволновало атака Хансеня. Тот спокойно продолжал есть мясо, которое достал юноша. Его поведение еще сильнее разозлило Хансеня. Ублюдок! Тело юноши окутало черное пламя. Он множество раз начал бить существо, но Хансеню все равно не удавалось пробить невидимую защиту пушистика. Множество огненных ударов разбивалось о защитную оболочку, но все было напрасно. Все вокруг кролика уже было сгоревшим, но это было единственным, чего смог добиться Хан Сень. Юноша перестал удивляться. Он подумал про себя. Неужели это существо смогло взломать шесть генных блоков? Кролик, не останавливаясь, продолжал есть мясо, и только теперь Хан Сень заметил, что что-то было не так. Аура, подобная стеклу, которое защищало существо, была прозрачной, но если посмотреть сбоку, то можно было увидеть мерцающий свет. Это было похоже на ореол, и юноша насчитал семь штук. Скорее всего, это означало, что кролик взломал семь генных блоков. Это существо со священной кровью? Хан Сень не мог в такое поверить. Парень отчетливо видел его жизненные силы, и они были слабее, чем у существ со священной кровью. Существо было необычным, поэтому Хан Сень решил перестать атаковать и получше рассмотреть кролика, который так нагло воровал его еду. Теперь юноша понятия не имел, какой он обладает силой и решил, что для начала нужно успокоиться. Хан Сень смог увидеть только силу его защиты, но даже это его поразило. Парень понимал, что продолжать атаковать такое существо будет глупо. Так как Хан Сеню больше не хотелось ударять кролика, он просто отступил и стал за ним наблюдать. В святилищах выживали сильнейшие, и в данной ситуации кролик явно был сильнее Хан Сеня. Поэтому юноша ничего не мог сделать, чтобы помешать существу есть его еду. В итоге Хан Сень решил побродить вокруг и посмотреть, были ли поблизости еще какие-то существа. Спустя немного времени парень наткнулся на каньон, он находился на вершине, а когда посмотрел вниз, то увидел множество таких же кроликов с красными глазами. Почему их так много? Хан Сень понимал, что если бы они все были существами со священной кровью, то они представляли бы собой невероятную силу, Воспользовавшись аурой от сутры Дун Сюань, юноша убедился, что они не были существами со священной кровью, на самом деле они были слабыми существами. Похоже, что они были самыми слабыми изо всех, кого Хан Сень встречал в третьем святилище Бога. Хан Сень определил, что их уровень физической силы едва достигал показателя в 300 единиц – несмотря на то что во втором святилище бога они были бы очень сильными здесь эти кролики были просто существами едой не может быть даже если тот кто ворует у меня еду является их королем между ними все равно не может быть такой разницы в силе неужели таких слабаков можно быть королем будучи лишь существом со священной кровью хан сень забрался в ущелье чтобы получше рассмотреть этих существ Он не стал трогать кроликов. Юноша незаметно к ним спустился и начал наблюдать. Эти кролики с красными глазами были намного меньше, чем тот, который воровал его еду. На самом деле они напоминали обычных кроликов, которых можно было встретить на фермах. Они вовсе не были похожи на существ, которые встречались в таком опасном третьем святилище. Спустившись, Хансень прошел около десяти миль. Он встретил очень много одинаковых кроликов, но ни один из них не был враждебно настроен, и похоже, что они даже не были примитивными существами. Однако Хан Сень был уверен, что эти существа могут скрывать свою настоящую силу, поэтому, чтобы проверить, он решил убить одного из них. У этого кролика также была невидимая защита – но она оказалась намного слабее, поэтому юноше удалось ее пробить и уничтожить существо. Информация. Убито обыкновенное существо – кролик с красными глазами. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти обычных очков гена. Глава 972. Мутантная саблезубая пчела получается что это просто обычные существа хан сень еще сильнее нахмурился кролики с красными глазами которые его окружали были обычными существами а это значило что их король мог быть не выше чем примитивное существо однако кролик который воровал у Хансеня еду взломал семь генных блоков юноше больше не нужны были обычные существа поэтому он не стал трогать других и просто пошел по долине время от времени ему встречались другие существа однако они тоже не интересовали Хансеня. парень прошел еще 50 миль и кролики ему больше не встречались но он все равно думал о том первом кролике с красными глазами который пришел за его едой пройдя долину юноша начал подниматься по склону горы там хан сень встретил существо мутанта на которого решил поохотиться на одном утесе висел улей Его обитатели были больше, чем обычные пчелы, они были размером с голубей. Хан Сень уже знал, что бывают подобные существа и знал, что они называются саблезубые пчелы. Они были ядовитыми, но в основном они были примитивными существами, хотя иногда среди них можно было встретить существ-мутантов. Именно на таких и собирался охотиться юноша. Учитывая их размер и силу, Они идеально подходили для охоты. Хансень взял с собой труп убитого кролика с красными глазами, поэтому он положил его на траву, капнул на него кровь медведя, а сам спрятался. Пчелы довольно быстро ощутили запах крови. Из Улья вылетел рой пчел, и все пытались найти источник запаха. Похоже, что их было не меньше трехсот. Хансень достал лук, вложил стрелу и прицелился он был готов выстрелить в пчелу мутанта когда увидит ее они оказались очень быстрыми и обладали хорошим зрением поэтому убить их с такого расстояния было довольно сложно если бы существа знали что к ним приближается стрела то они легко смогли бы от нее уклониться а затем пчелы стали бы более осторожными в такой ситуации последующие выстрелы также не смогли бы попасть в существ Хан Сень использовал ауру от сутры Дун Сюань и скрыл свое присутствие, поэтому пчелы не могли его обнаружить. Это увеличило его шансы на убийство существ, которые ему были нужны. Юноша некоторое время оценивал ситуацию, а затем выбрал самый подходящий момент для атаки. Он выпустил стрелу, и одна из пчел тут же оказалась убитой. Информация. Убито существо-мутант, саблезубая пчела. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти мутантных очков гена. Хан Сень был очень рад, что ему удалось получить душу с первого убитого существа. Немедля юноша взглянул на тип души. Это оказалась стрела. О, наконец я смогу заменить свою стрелу. Хан Сенью не очень нравилась пылающая стрела, поэтому он был рад, что нашел новую от души существа-мутанта. Призвав ее, парень положительно оценил ее вид. Она была белой и зубчатой. Стрела действительно походила на зубы существа, из которого Сень ее получил. Ее кончик был таким же заостренным, как у пчел. Стрела действительно выглядела жутко. «Хорошая стрела», – подумал Хан Сень, вертя ее в руке. Возможно, пчелы были не слишком умными, а может быть, они полностью сосредоточились на запахе крови, которую вылил юноша. Но ни одна из пчел не обратила внимания на то, что убили их сородича. Так как у парня появился шанс, он решил убить еще одно существо-мутанта. Теперь он хотел попробовать свою новую, саблезубую стрелу. Прицелившись, хан Сень выстрелил. Без каких-либо усилий стрела пронзила цель. Хан Сень снова призвал стрелу и снова выстрелил. К тому моменту, как запах крови исчез, ему удалось убить шесть пчел. Юноша не был обеспокоен присутствием такого количества существ, так как он хорошо замаскировал свое присутствие. Рой пчел не обратил внимания на мертвых существ и вернулся в улей. После этого Хан Сень выбрался из своего укрытия и подобрал трупы. Затем он снова капнул несколько капель крови медведя на белого кролика и быстро спрятался. В конце своей охоты юноше удалось убить шестнадцать существ. Также он получил еще одну стрелу. Отлично! В этом улье больше не было пчел-мутантов, поэтому Хан Сень решил продолжить свое путешествие. Хан Сень часто брал кровь у медведя, и каждый раз его встречали визгами и криками. Бауэр всегда находилась возле него. Непонятно почему, но белый медведь был очень напуган маленькой девочкой. Хан Сень покинул склоны горы, где он охотился на пчел, и решил приготовить еду из последних убитых существ. Вкус мяса саблезубых пчел отличался от вкуса танковых муравьев. Это мясо не очень приятно пахло и было невкусным, поэтому Хансеню пришлось придать ему другой вкус. Юноша добавил множество своих любимых приправ, и когда он откусил кусочек, то его рот заполнился ароматным мясом. Теперь оно казалось изысканным. Информация. Съедена плоть существа-мутанта с облезубой пчелы. Получено одно мутантное очко гена. Круто. Единственное, что придало бы еще больше вкуса – охлажденное пиво. Хан Сень продолжил хрустеть приготовленными пчелами. После приготовления их оболочка стала хрустящей, и в них не было костей. Юноша наслаждался такой едой. Но затем хан Сень неожиданно заметил белую тень, промелькнувшую возле куста. Затем существо быстро схватило одну из пчел, которых приготовил юноша. «Это ты, маленький засранец!» Перед парнем появился тот же король-белый кролик с красными глазами. Кролик снова украл еду и с аппетитом ее жевал. «Черт, но ну как ты посмел вернуться и снова украсть у меня еду?» Хан Сень был в ярости от такого нахальства. Парень знал, что его пламя Феникса не может пробить защиту кролика, поэтому решил призвать змею Кровавого Дракона. Но он не успел этого сделать и замер. Юноша вспомнил о силе существа и решил, что, возможно, его змею Кровавого Дракона могут убить А это будет для него большой потерей глядя на кролика который продолжал грызть приготовленных пчел у хан Сеня родилась идея глава 973 невероятный король кролик хан сень присел возле костра и начал готовить другую пчелу юноша приготовил только четырех пчел из шестнадцати но съесть ему удалось только одну так как потом пришел король кролик Хан Сень снова добавил различных специй, чтобы мясо пчелы стало более вкусным. Парень на протяжении многих лет готовил мясо на гриле. Можно сказать, что он в этом деле стал настоящим профессионалом. Он был королем готовки, когда нужно было приготовить на открытом воздухе. На приготовление этой пчелы он потратил свои самые лучшие специи – Аромат, который начал распространяться, был просто невероятным. От него у любого могли потечь слюнки. В тот момент, когда кролик закончил грызть пчел, которых он украл, хан Сень почти завершил приготовление следующей пчелы. Пушистый злодей обратил внимание на то, что готовилось на костре. К удивлению, он не стал сразу воровать мясо. Кролик молча наблюдал за приготовлением. Хотя Хан Сень не ожидал такого поведения существа, он был рад, что кролик не стал воровать еще не полностью приготовленную еду. Интересно, что с ним случилось? Когда пчела была полностью готова, Хан Сень встал. Увидев, что парень приготовил для него пчелу и положил перед ним, кролик радостно подпрыгнул к угощению. «Ешь, съешь ее, это будет твоя последняя еда». Наблюдая за кроликом, Хан Сень угрожающе улыбнулся. Хотя это мясо было божественным на вкус, но внутрь пчелы юноша положил мешочек с ядом. От этого яда мог онеметь язык, однако из-за множества специй хан Сень был уверен, что кролик не сможет сразу это почувствовать. Юноша не надеялся, что таким образом сможет убить существо, но надеялся, что это нанесет ему серьезный вред. Хан Сень продолжал наблюдать за кроликом и ждал, когда начнет действовать яд несколько раз откусив мясо существо замерло из его рта потекла белая пена, а затем он рухнул на землю и у него появились судороги. хансен не отрывая взгляд наблюдал за происходящим. эффект оказался намного лучше, чем он ожидал. юноша даже подумать не мог, что кролик настолько восприимчив к яду. Неужели это действительно существо со священной кровью? Хан Сень подбежал к существу и увидел, что его жизненная сила начала постепенно угасать, а тело продолжало содрогаться. Юноша начал гладить его и обнаружил, что защитной оболочки больше нет. После его прикосновения у кролика потекла кровь. Кролик оказался намного слабее, чем считал Хан Сень, и это его очень удивило. Слабый, он был невероятно слабым кролик которого он считал существом со священной кровью оказался таким же слабым как и обычное существо как такое возможно как существо которое взломалось 7 генных блоков может быть настолько слабым как у такого существа может быть жизненная сила которая почти соответствует существу со священной кровью хан Сень был в недоумении и наблюдал как существо постепенно слабеет Кролик умирал, но юноша решил быть милостивым, он начал исцелять его святым светом и очищать тело от яда. Хан Сень не верил, что это существо со священной кровью, иначе кролик не был бы настолько слаб. У парня появилось предположение, что обычное существо каким-то неизвестным образом смогло взломать семь генных блоков. Каким бы невероятным подобное ни казалось, но это было единственное объяснение, которое он смог придумать. Если это действительно было обычное существо, то убивать его не имело смысла. Хан Сень уже собрал максимальное количество обычных очков, поэтому решил проявить милосердие. Кроме того, это существо действительно было загадочным. Это настолько заинтересовало парня, что ему захотелось узнать, из-за чего с существом произошли такие аномальные явления. Если бы человек, обладая уровнем физической силы в 300 очков, смог бы взломать второй генный блок, то его считали бы гением. Если бы был взломан третий генный блок с таким уровнем силы, то человек стал бы легендой. Но такой человек должен был потратить очень много времени и обладать невероятным талантом. Например, Хан Сень. Он был талантливым парнем. Юноша смог бы этого достичь, оставаясь на том же уровне физической силы. И усиленно тренируясь на протяжении двух лет если бы он смог получить дополнительные очки гена то возможно смог бы взломать три генных блока но это был бы максимум что он мог сделать но хан сенью это было не интересно ему хотелось достигать всего быстро пусть это было и сложно парень хотел взламывать генные блоки и увеличивать уровень физической силы как можно быстрее однако пока его скорость прогресса была не очень хороша Никто не поверил бы Хан Сеню, если бы он начал рассказывать, что взломал уже семь генных блоков. Так же было и с кроликом. Наверное, этот кролик получил какую-то невероятную возможность, чтобы такого достичь. Интересно, а это мне может каким-то образом помочь? Хан Сень задумался и продолжал исцелять кролика с красными глазами. Юноша действительно очень хотел узнать, что произошло с королем-кроликом. Спустя некоторое время кролику стало лучше. Существо медленно открыло глаза. Несмотря на нанесенный вред Хансенем, кролик не проявлял никакой агрессии. Он спокойно лежал и продолжал исцеляться святым светом юноши. Глава 974. Кроличья нора. Кролик полностью избавился от яда. После того, как существо окончательно было исцелено, оно начало бегать вокруг и казалось счастливым. Кролик не боялся Хансеня, вел себя так, как раньше. Юноша приготовил еще немного мяса и отдал его существу. Похоже, тот не был слишком умен. Существо не извлекло никакого урока после того, как его накормили отравленной едой. Даже не задумываясь, что это мясо также может быть отравлено, кролик быстро все съел. Кролик не был агрессивным и, похоже, не хотел больше воровать то, что готовил Хан Сень. Однако, когда существо наелось, сразу убежало. Кролик очень заинтересовал хан Сеня, поэтому парень решил последовать за ним. Теперь юноша точно был уверен, что это обычное существо, пусть оно и обладало какими-то невероятными способностями. Казалось, что кролик вовсе не обращал внимания на то, что его преследует человек. Когда он добрался до каньона, где обитало множество таких же кроликов с красными глазами, Пушистик забрался в нору. Кроличья нора оказалась довольно большой, даже Хан Сень смог спокойно в нее забраться. Юноша отодвинул ветки, которые закрывали вход, и вошел в нору. После входа туннель стал еще более просторным. Его стены были каменными, а не земляными, как изначально думал Хан Сень. Скоро туннель привел в большое пространство. Добравшись туда, юноша понял, что оно было природным. Это была красивая пещера, скрывающаяся под землей. Хан Сень начал рассматривать все вокруг. Из этого подземного пространства было много проходов, и здесь находилось много кроликов. Король-кролик не стал останавливаться в этой пещере. Он начал пробираться по различным проходам. Хан Сень был вынужден ускориться, чтобы не потерять из виду существо. Через некоторое время они добрались до подземной реки. Там тоже было много кроликов, и они пили воду из этой реки. Хан Сень решил, что король-кролик пришел сюда, чтобы тоже попить воды, однако преследуемое им существом нырнуло в воду. Благодаря своей невидимой оболочке он легко поплыл по бурлящей реке, следуя по не особо быстрому течению. Хан Сень начал использовать аэро и последовал за кроликом. «Куда направляется этот пушистый воришка?» Хан Сень был озадачен. Спустя немного времени поток воды изменился. Туннель, по которому текла река, сузился. От плеска воды все вокруг было мокрым, не было подходящего места для того, чтобы выбраться из воды. Однако юноша заметил множество других проходов, которые выводили из этого туннеля. Хан Сень не ожидал, что здесь будет такая сложная сеть пещер. Кролик начал замедляться и, покачиваясь на воде, похоже, думал, куда ему дальше следовать. Когда существо приняло решение, то начало грести лапами и поплыло в том направлении, в котором оно хотело. На протяжении двух часов Хан Сень следовал по различным туннелям за кроликом, а затем услышал более громкий плеск воды. Внезапно он потерял из виду своего кролика. Спустя мгновение юноша понял, что впереди был водопад, и кролик прыгнул туда. Когда Хан Сень снова увидел короля-кролика, то вокруг него появилось множество брызг. Как только существо пролетело водопад и оказалось в подземном озере, на него начал нападать водный дракон с серебряными чешуйками. Казалось, что большое существо быстро проглотит кролика, однако ему удалось проскользнуть мимо нападавшего и поплыть дальше. Дракон быстро развернулся и бросился в погоню, но на его лапах парень увидел черные цепи которые остановили дракона. Кролик спокойно отплыл на безопасное расстояние. Дракон рухнул в воду, создав волны высотой в 10 метров. Хотя король-кролик все еще был в воде, но теперь ему никто не угрожал. Водного дракона сдерживали цепи, и он больше не мог преследовать пушистого кролика. Кролика по-прежнему окутывал невидимый щит, и он продолжал плыть по течению. Хан Сень замер, когда увидел жизненную силу дракона. Перед ним, скорее всего, было суперсущество. У него тут же возник вопрос, как такого сильного существа кто-то смог приковать, да еще и так глубоко под землей, и зачем это сделали? Это сделал человек? Или, может, дух? По виду казалось, что цепи не были сделаны человеком, однако Хан Сень не был в этом уверен. Юноша немного рассмотрел водного дракона – И продолжил преследовать кролика боясь его потерять к счастью дракон обладал только физической силой иначе он легко убил бы и хан сеня и кролика В конце концов течение стало намного медленнее и кролик выпрыгнул из воды теперь король кролик шел по камням и вскоре добрался до прохода это была пещера хансей не хотел терять время и быстро последовал за существом Пещера уходила вглубь всего на несколько метров, но когда Хан Сень увидел, что там находилось, он был повергнут в шок. Эта пещера на самом деле оказалась не пещерой, это была комната, которую построили вручную, природным был только вход в нее. Казалось, что после того, как построили эту комнату, все вокруг немного изменилось, похоже, что изменили и сам проход к ней». Комната была большой, ее размер соответствовал размеру шестидесяти гостиных. В центре росло сливовое дерево высотой в 4 метра. Его ветви распространялись по потолку. К удивлению молодого человека, на этих ветвях были плоды, но нигде не было видно цветов. Плоды были размером с яйцо фиолетового и красного цвета. Глава 975. Мистическая каменная комната. Кролик с красными глазами подпрыгнул и схватил один из плодов. Он мгновенно его проглотил, но после этого начал кататься по полу. Казалось, что существо страдает. Вскоре он успокоился. Сейчас жизненная сила кролика была слабее, чем раньше, но постепенно она начала восстанавливаться. Что это за растение? И кто его здесь посадил? Хан Сеня очень удивило место, в котором он оказался. Юноша начал рассматривать то, что его окружало. Кроме дерева, в комнате больше ничего не было. Парень увидел одну закрытую дверь, но он не имел понятия, куда та может привести. Хансень снова взглянул на дерево. Его жизненная сила была настолько мощной, что парню не нужно было использовать ауру от сутры Дун Сюань, чтобы ее ощутить. Это дерево было высшего уровня. Если кролик смог взломать семь генных блоков благодаря этим плодам, то дерево должно было вырасти из супергена семени. Хансень решил попробовать плод и сорвал один. Едва Хансень откусил кусочек, как порту рту растекся вкусный сладкий сок. Юноша видел, что кролик его съел, поэтому был уверен, что он тоже может съесть этот плод. Кроме того, Парню было интересно, сможет ли плод повлиять на него так же, как повлиял на существо. Конечно, он считал, что эффект будет таким же. После поглощения плода Хан Сень стало казаться, что изнутри его разрезают острым ножом. Юноша упал на землю и ощутил, что начал сильно потеть. Боль не проходила. Она становилась только сильнее, и в итоге Хан Сень громко закричал. Однако вскоре боль исчезла. Юноша ощутил сильную слабость во всем теле, что казалось удивительным. Хан Сеню хотелось как можно скорее избавиться от этого ощущения. Информация. Получен один собственный суперкоролевский ген духа. Хан Сень был очень удивлен, что от плода он получил собственное гена очко Взглянув на дерево, юноша обрадовался, так как увидел, что на нем растет около сотни таких же плодов. Также Хансень был рад, что кролик все еще выглядел весьма слабым. Ему требовалось время, чтобы полностью переварить плод. Если бы пушистик быстро смог прийти в себя, то кролик мог бы сорвать множество плодов раньше Хансеня. Юноша видел, что уже много плодов было съедено, но он не был уверен, сколько именно сорвали. Воспользовавшись святым светом, Хансень смог быстро восстановиться и встать на ноги. Оказавшись в вертикальном положении, юноша не стал понапрасну тратить время и быстро сорвал следующий плод. Боль была такой же сильной, как и в прошлый раз. В данном случае уровень физической силы не имел значения. Каким бы сильным ты ни был, ты все равно ощущал невыносимую боль. Информация. Получен один собственный суперкоролевский ген духа. Нет боли, нет пользы. Это буквально. Хан Сень не мог дождаться, когда сможет съесть следующий плод. Поедая плод, юноша начинал исцелять себя. Когда он полностью восстанавливался, то сразу срывал следующий плод. Он делал это снова и снова, и вскоре боль стала для него удовольствием. На дереве оказалось больше сотни плодов, но когда Хан Сень съел сотый, то услышал странное объявление Информация. Собрано максимальное количество королевских очков. Первый генный блок взломан. Хан Сень был шокирован. Юноша знал, что взлом генных блоков увеличивает силу его супертела короля духа, однако он не знал, что для этого нужно взламывать генные блоки, соответствующие только духу. Хотя он не представлял, какие именно изменения произошли после взлома первого генного блока, Но в данный момент парень не знал, где находился, соответственно, он не мог рисковать, чтобы испробовать свои новые силы. Хансень съел оставшиеся плоды и получил еще 18 собственных геноочков. В итоге, после поедания всех плодов, он получил 118 собственных геноочков. «Прости, кролик, но обмен честный. Ты ел мою еду, а теперь я ем твою» хансенью даже стало казаться что он немного виноват перед существом кролик не проявил никакой агрессии по отношению к парню поэтому тот успокоился хан сень решил что для кролика бесполезно взламывать генные блоки ведь это просто помогало усилить его защитную оболочку ладно я тебе готов кое-что предложить за то что ты привел меня к такому дереву я могу дать тебе пилюли для питомцев Ты получишь столько, сколько захочешь. Хан Сень хотел забрать кролика с собой. а Он принял такое решение, подумав о том, что люди могут убить это существо из-за того, что Хан Сень забрал его плоды и тем самым лишил его возможности увеличивать свою защиту. Это существо было довольно неуклюжим и если какой-то человек решит его убить, то сделает это довольно легко. Кролик выглядит милым, думаю, что Бауэр он понравится. Но вспомнив о том в каком состоянии находился белый медведь после игр с девочкой хан сеню не хотелось чтобы кролика постигла та же участь кроме того кролик сильно отличался от медведя к тому же встреча с этими существами также была разной кролик не заслужил чтобы бауэр каждый день над ним издевалась хан сень пока оставил кролика и пошел к двери в этой комнате Он нашел удивительное сокровище, поэтому был взволнован тем, что могло храниться за дверью. Люди были жадными и очень любопытными. Хансен не смог бы уйти отсюда, не заглянув за эту дверь. Юноша толкнул дверь. Она открылась легко, там не было ни замков, ни ржавых петель, с которыми пришлось бы возиться. За дверью находилась еще одна каменная комната. Она была намного больше первой и оказалась такой же красивой, как дворец». Стены украшали различные странные символы. Там были кривые прямые линии, точки различных вариантов. Это не были религиозные символы, они больше напоминали астрономические изображения. В конце комнаты, напоминающей дворец, находился бронзовый котел на треноге. Он был 10 метров в высоту, и на нем также были подобные символы. Хансену стало интересно, что находится внутри. Но когда парень приблизился и заглянул внутрь, то по коже его побежали мурашки юноша покрылся холодным потом глава 976 мужчина в бронзовом котле на внутри бронзового котла оказался красный грунт пахло кровью там кто-то был похоронен над землей находились волосы и голова мужчины при взгляде на голову хан сенью показалось что бледное лицо смотрит на него глаза мужчины были белыми и в них не имелось зрачков. Мужчина выглядел ужасно. Легко можно было подумать, что это демон. Хан Сень не смог определить, был это действительно человек или дух. Юноша не смог обнаружить его жизненную силу, но он никак не мог найти объяснение тому, почему этот мужчина был похоронен так глубоко под землей, да еще и в таком месте. Хан Сень сглотнул, ему действительно стало страшно. Когда он смог восстановить самообладание, то решил проверить, Возможно, что-то сможет помочь разгадать, кто был перед ним, пока юноша только видел, что лицо у этого мужчины было симпатичным и у него были нефритовые серьги. Это все, что он видел на данный момент. Кто этот мужчина? Почему он здесь похоронен? Хан Сень отлетел от котла и увидел ширму. Проходя мимо нее, он обнаружил каменный зал. Там юноша заметил несколько каменных статуй. Они были похожи на статуи демонов. Но Хан Сень не смог понять, каких именно демонов они изображали, так как раньше не видел подобных. В конце находился каменный стол, а на нем стояла серебряная коробка. Подойдя, Хан Сень заметил, что крышка была слегка приоткрыта. Через небольшую щелку он увидел, что внутри находится кость. Юноша притянул к себе коробку и полностью открыл крышку, чтобы получше рассмотреть, К его удивлению, это был кубик Рубика, сделанный из кости. Но это был необычный кубик Рубика. Этот был шестигранным, но ни одной стороне не было цветной маркировки. Вместо этого там находились символы, которых Хансен не знал. Посчитав, юноша узнал, что на этом кубике было 100 изображений. Создать такой небольшой, но прочный и сложный кубик Рубика было весьма сложно. Для этого требовалось высокотехнологичное оборудование если вы умели собирать обычный кубик рубика то скорее всего смогли бы сложить и этот просто потребовалось бы намного больше времени кроме того здесь не было цветов а были сложные и непонятные символы соответственно собрать его было бы сложнее учитывая что здесь было 10 тысяч символов сложить его было бы очень сложно И с этим точно не справился бы обычный человек. Решив, что он очень интересный, хан Сень решил забрать кубик. Юноша осмотрел все вокруг, чтобы убедиться, что не возникнет никакой опасности после того, как он заберет странный предмет. Но так как парень не обнаружил ничего подозрительного, то спокойно спрятал его в сумку. Он решил, что после возвращения попробует собрать кубик с помощью компьютера парень считал что нет смысла в том чтобы самому пытаться его сложить хан сень беспокоился только об одном он не знал из какой именно кости был создан этот кубик но если была использована кость существа то он не смог бы забрать его в альянс юноша решил покинуть каменный зал но когда он проходил мимо котла то сильно испугался на верхушке котла стоял мужчина которого он видел похороненным в земле и мужчина смотрел на Хансеня. «Ты человек или дух?» Юноша с подозрением посмотрел на мужчину и достал свой красный кинжал. Одежда, в которую был одет неизвестный, не была похожа на одежду из Альянса. На его одежде было много черных металлических пластинок, но они казались мягкими. Одежда выглядела очень странной. Мужчина не ответил. С невероятно высокой скоростью Он вытянул руку в направлении шеи Хансеня. У парня тут же изменилось лицо, его руку с красным кинжалом окутала пламя феникса. Он ударил по вытянутой руке. Когда лезвие коснулось кожи мужчины, то Хансеню показалось, что он ударил по металлу. Кинжал отскочил от руки, и молодой человек ощутил невероятно мощную отдачу, от чего отлетел в другой конец комнаты. Мужчина с белыми глазами снова попытался атаковать парня. Так как Хан Сень еще не успел прийти в себя, он призвал змею кровавого дракона. В теле питомца появилась дыра, которую сделал мужчина с белыми глазами. Существо завизжало от боли. К счастью, питомец был от души мощного существа. Он смог выжить после такого удара, и нужно было нанести гораздо больше повреждений, чтобы окончательно его убить. Однако мужчина с белыми глазами не хотел сражаться со змеей кровавого дракона. Нанеся лишь один удар, странный человек прошел мимо существа и направился к хан Сеню. Юноша воспользовался сутрой Дунсюань и начал наносить множество ударов по телу мужчины, одновременно используя пламя Феникса. Однако независимо от того, куда он бил, все было бесполезно. Парень даже смог ударить в лицо, но это также ничего не дало. Мужчина атаковал парня, мгновенно сократив между ними расстояние. Хан Сень не успел увернуться, и на его плече появилась огромная рана, из которой потекла кровь. «Кто ты?» — снова спросил Хансень. Против такого противника его змея кровавого дракона также была бесполезной. Хан Сень был уверен, что даже если он использует супертело короля духа, то все равно окажется слабее этого мужчины. Осознав, что ему не удастся победить врага, юноше хотелось только одного – сбежать. Они находились глубоко под землей, и здесь было множество извилистых и запутанных проходов, поэтому если Хан Сень будет быстрым, то, возможно, у него будет шанс спастись. Однако было одно «но». Мужчина двигался очень быстро, и Хан Сень не был уверен, что сможет бежать быстрее его. После нескольких уклонений Хан Сень был ранен в грудь. Когда мужчина вытащил свой средний палец, то с него капала кровь юноши. Глава девятьсот семьдесят седьмая Сражение на речке Мужчина снова ударил змею, и когда она врезалась в стену, весь зал сильно задрожал хансень больше не решался сражаться с неизвестным когда мужчина снова посмотрел на него, то парень взмахнул красным кинжалом создал вихрь черного пламени и быстро отпрыгнул в сторону однако мужчина обладал невероятной силой, поэтому как бы хансень не старался он не мог увернуться от атак этого страшного противника рука врага была похожа на всемогущую тень, которая доставала тех кто пытался от нее сбежать она устремлялась к своей жертве и была готова ее уничтожить сжав зубы хан сень воспользовался красным кинжалом и попытался отбиться однако кулак мужчины неожиданно разжался чтобы схватить оружие парня затем рука быстро схватила красный кинжал и сломала его но рука не остановилась и продолжила приближаться к Хансеню. сенью броня юноши не могла защитить его когти мужчины были острее любого клинка если бы не змея кровавого дракона то мужчина просто оторвал бы хан Сенью голову когда рука почти дотронулась до головы юноши последнюю секунду перед ним появился питомец и вместо своего хозяина принял удар на себя змея кровавого дракона снова мгновенно отлетела в сторону что бы ни делал хан сень Ему никак не удавалось избавиться от своего ужасного врага. У парня не было другого выбора, и он достал свой меч Тайя. Он не хотел его раньше использовать, так как боялся, что мужчина сломает клинок. Сейчас он тоже так думал, но этот меч был лучшим оружием из того, что имелось у юноши. Хан Сень оказался в отчаянной ситуации и должен был быть очень осторожен. Но парень был готов на все, чтобы выжить – поэтому он взмахнул мечом Тайя в сторону приближающегося мужчины. Хан Сень вместе с мечом отлетели, однако враг громко вскрикнул от боли. Хан Сень увидел, что на его руке появилась рана, и из нее стала вытекать фиолетовая кровь. «Меч Тайя действительно может нанести ему вред?» Хан Сень был удивлен и восхищен. Мужчина больше не двигался и со страхом уставился на меч. Юноша был счастлив, теперь у него снова появилась надежда. В данной ситуации у него был шанс сбежать. И все это благодаря мечу тая Когда Хан Сень решил воспользоваться этой возможностью и попытался убежать, мужчина не захотел его отпускать. Он пошел за юношей, но придерживался определенного расстояния. У него было два противоречивых желания уничтожить Хансеня и находиться подальше от Мечаттая. Хансень добрался до дерева, но кролик с красными глазами куда-то исчез. Мое дерево, ты умираешь! Когда мужчина увидел, что на дереве ничего не было, то пришел в ярость. Неизвестный больше не обращал внимания на Хансеня. Его тело окружила ужасная аура, созданная пылающим внутри гневом. Казалось, вся пещера начала дрожать от его гнева. Эй, это не только я сделал. Кролик тоже взял немного. Ханс Сень продолжал бежать и снова призвал змею кровавого дракона. Затем он приказал ей следовать позади него. Когда Ханс Сень выбежал из зала, то услышал, что его питомец начал громко визжать. Обернувшись, юноша увидел, что змея сильно ранена, но он не мог остановиться. Парень просто отозвал ее и сразу использовал аэро, чтобы быстро пробираться вверх по течению. Но Хансеню не удавалось увеличить расстояние. Он заметил, что мужчина ускорился и быстро приближается к нему. «Черт!» – громко выкрикнул Хансень, но не замедлился. Мужчина перешагнул через воду, а затем взлетел. Он оказался прямо возле Хансеня. Похоже, что парень не сможет избежать его атаки. «Черт!» хансень яростно взмахнул мечом Тайя, но мужчина, кажется, был мастером во всем. Он легко уклонился от меча и направил ладонь в грудь хансеня Изо рта юноши потекла кровь. Он утратил контроль над своим телом и рухнул в реку, создав громкий всплеск. Нагрудник от его брони был проломлен, и вода начала окрашиваться в красный цвет. Несмотря на то, что Хан Сень был ранен, он не собирался сдаваться. Ранее юноша занимался дайвингом. Стараясь не обращать внимания на невыносимую боль, парень глубоко нырнул. Он хотел спрятаться от зла, которое его преследовало. Эта река оказалась глубокой. Она была не менее десяти метров глубины. Но продолжая плыть, Хан Сень увидел перед собой бледное лицо, окружённое черными волосами. Казалось, что перед ним появился ужасный водный демон. «Неужели ты можешь победить меня даже в воде?» Хан Сень был расстроен из-за способностей своего врага. Он понял, что пытаться сбежать будет бессмысленно, поэтому решил снова воспользоваться мечом Тайя. У мужчины было холодное выражение на лице. Он легко вернулся от атаки, а после того, как развернулся, снова нацелился ладонью в грудь парня. Рука была в нескольких дюймах от груди Хансеня. Парень решил, что либо сейчас, либо никогда. Его тело окутал яркий белый свет, волосы и глаза молодого человека стали белыми, что означало, что он активировал статус супертела короля духа. Его сила и скорость выросли, и парень ощутил в своем теле бесконечную энергию. Хансень мгновенно увернулся от атаки и направил свой меч Тайя в грудь мужчины. Рука мужчины ударила в грудь Хансеня, и в то же время Хан Сень вонзил меч в черное сердце мужчины. У них обоих потекла кровь. Мужчина застонал и начал погружаться на глубину, но Хан Сень не собирался его бросать. Он нашел выступ и, оттолкнувшись, снова прицелился мечом в грудь своего врага. Когда мужчина увидел, что к нему приближается оружие, то выставил ладони, чтобы остановить его. «Умри!» Белый свет Хансеня стал таким же ярким, как солнце. Благодаря новой силе от взломанного первого блока мужчина не смог остановить меч. Тот снова глубоко воткнулся в грудь неизвестного. После второго удара мужчина не смог закричать. Он толкнул Хансеня, и меч выскользнул из его груди глава девятьсот семьдесят восьмая белый дракон скопление красной и фиолетовой крови заслонило хан сенью обзор к счастью он использовал ауру от сутры дун Сюань, чтобы следить за мужчиной не колеблясь юноша снова нанес удар парень не забыл что у него ограничено время на использование супертела короля духа если он не успеет воспользоваться этим временем и нанести серьезные повреждения мужчине то вскоре он окажется в ужасном положении однако незнакомец быстро оттолкнулся ногами и вынырнул хансень последовал за ним, но когда он выплыл то мужчина уже отдалился на сто метров я вернусь сказал неизвестный и убежал хансень не стал его преследовать вместо этого он развернулся и пока у него появился шанс стал убегать даже если бы он догнал мужчину в черном его время использования супертела короля духа уже закончилось бы. Убить этого мужчину было бы крайне сложно, учитывая нынешнее состояние Хансеня и короткое время, на протяжении которого он мог использовать статус супертела короля духа. Юноша быстро убегал, но, к своему удивлению, все еще находился в активированном статусе супертела короля духа, хотя, по его подсчетам, время уже вышло. В таком состоянии он находился 10 секунд, а когда Хан Сень вернулся к обычному облику, то добрался до водопада. ха похоже, что после взлома первого генного блока я могу продержаться 10 секунд!» Хан Сень был приятно удивлен. Но сейчас не было времени, чтобы насладиться этой радостью. В данный момент Хан Сень хотел только одного – выбраться из этого лабиринта пещер и вернуться в свое убежище. Находясь в режиме супертела короля духа, он смог дважды ударить в сердце мужчины, но этого оказалось недостаточно, чтобы убить его. Хан Сеню хотелось побыстрее вернуться в убежище. Он был убежден, что если они переместят убежище, то мужчина не сможет его найти. Однако до того, как юноша поднялся на вершину водопада, он заметил мужчину. Тот догонял его с невероятной скоростью. «Ты почти обманул меня, но я знал, что ты не сможешь долго оставаться в своем облике». Мужчина произнес сложное предложение, но его голос был монотонным, и в нем слышались металлические нотки. Мужчина казался очень неприятным, и с ним не хотелось говорить. «Ты хочешь продолжить?» Хан Сень перестал двигаться и парил в воздухе. На груди мужчины уже не было ран. Хан Сень понимал, что поздно убегать. Но решил попробовать блефовать. Перестань пытаться обмануть меня, я легко определяю ложь, ведь я якша. После этого мужчина в черном прыгнул к Хансеню. Черт, у Хансеня не было выбора, кроме как попробовать сбежать. Парень побежал и призвал змею кровавого дракона, чтобы она хоть немного приостановила врага. Змея уже была сильно ранена, но мужчина снова ударил по ней. В итоге питомец рухнул в воду. Хан Сень быстро отозвал змею, чтобы она окончательно не умерла. Юноша видел, что Якша снова быстро приближается, и подумал, если бы мы были не под землей, то я смог бы просто улететь. Хансеню теперь казалось, что скорость мужчины увеличилась. Он двигался быстрее, чем раньше. Если его ударит Якша, то у парня не будет шанса, ведь он сейчас не мог снова активировать супертело короля духа. Юноша мог рассчитывать только на меч Тайя. Скорость Хансеня была ниже, чем у мужчины, и тот смог избежать его атаки. После этого он развернулся и попытался схватить юношу за шею. Тело Хансеня окуталось пламенем, и он направился в воду. Но неожиданно перед ним появился водный дракон. Дерьмо. Как я мог забыть об этом существе? Только теперь юноша осознал, что находится перед драконом, который прикован цепями. И он стал для него легкой добычей. Увидев, где оказался Хансень, Якша замер. Юноша быстро прыгнул за голову существа и забрался на его тело. Хансень попытался ударить дракона, но тот проигнорировал человека, который ползал по его спине. Вместо этого он взглянул на Якшу. Затем громко заревел на мужчину. Не могу поверить, что ты еще не умер, сказал Якша дракону. Когда дракон услышал эти слова, то еще сильнее разозлился. Он яростно начал плескаться, и звуки хлюпающей воды эхом разнеслись по пещерам. Это существо обладало невероятной силой, но его лапы были скованы цепями, похоже, что эти цепи были очень прочными так как существо, несмотря на свою силу, не могло от них освободиться. Хансень лег на спину дракона и крепко схватился за него. Ему казалось, что он принимает участие в Родео. Белый дракон. Я хочу просто убить этого мальчишку. Не мешай мне. Якша направился к Хансеню. Дракон заревел и сбросил с себя юношу, а затем попытался пастью поймать Якшу. Хан Сень изо всех сил пытался сохранить контроль над своим телом в бушующей воде. Когда он всплыл на поверхность, то увидел, как Якша ударил существо по голове. Дракон снова заревел и пытался атаковать мужчину, но его действия ограничивали цепи. Хан Сень снова нырнул и спрятался под водой. Кроме дракона, его больше никто не смог бы спасти. Но юноша видел, что существо не может освободиться от цепей, На некоторое время он задумался, а потом поплыл по течению. Глава 979 Белый водный дракон освобожден От ярости дракона в воде творился хаос, отчего хан Сенью было трудно плыть в нужном направлении. Юноша попытался добраться до камней, которым были прикованы цепи. Хан-сень уже находился на глубине в сто метров, но до сих пор не видел дна и не мог понять, к чему прикреплены цепи. Цепи оказались накрепко вмурованы в стену под водой. Юноша был разочарован. Хан Сень надеялся, что на них будет замок, который он откроет, но в стене или даже за стеной могло быть что угодно. Парень начал бить по стене своим мечом Тайя, однако каменная стена оказалась очень прочной, и от его ударов почти ничего не происходило. Спустя некоторое время юноша решил сдаться. От его ударов оставались только незначительные выемки на поверхности. Хан Сень был разочарован. После неудачных попыток он решил попробовать перерубить саму цепь, но Тайя оставлял на ней тоже лишь небольшие царапины. Однако у юноши появилась надежда. Цепь была толщиной с руку, если он будет дальше продолжать бить в одно место — то возможно сумеет ее перерубить. Хан Сень со всей силы ударил по цепи. Дракон будто почувствовал, что кто-то пытается разрубить его цепи, так как начал сильнее ее тянуть. Существо было разъяренным и пыталось добраться до Якши. якша не мог так приковать дракона, но тогда кто это сделал? Хан сенью начал казаться, что мужчина со временем становится все сильнее и сильнее похоже что он все еще находился в процессе восстановления мне нужно ускориться если якша станет сильнее дракона то я окажусь в большой опасности хан сень как сумасшедший продолжал бить мечом по цепи в итоге хан сень ударил тысячу раз и после последнего удара звено цепи раскололось когда дракон снова потянул цепь она полностью оторвалась не останавливаясь юноша подплыл ко второй цепи и принялся за дело всего перед ним было 6 цепей и похоже ему нужно будет разбить их все если мужчина и дракон действительно так ненавидели друг друга как казалось то возможно парню удалось бы незаметно скрыться когда дракон ощутил что одна из его цепей оторвалась он начал тянуть еще сильнее подожди помедленнее я обязательно тебя освобожу Хан Сень бил по цепи настолько быстро, насколько мог. Спустя немного времени вторая цепь также была перебита. Хан Сень взглянул на острое лезвие Тайя. К счастью, оно оставалось таким же острым, как и прежде. Он не увидел никаких повреждений. «Если этот меч невозможно затупить о камне и металл, то как его вообще могли сломать?» — Хан Сень задумался. Когда юноша принялся разбивать четвертую цепь, Дракон стал еще более взволнованным. Он продолжал с силой тянуть оставшиеся цепи, но существу все равно не удавалось их самому разорвать. После того, как Хан Сень разрубил последнюю цепь, дракон заревел и выпрыгнул из воды. Его действия были невероятными и очень пугающими. Когда голова Хан Сэня оказалась на поверхности воды, вся пещера дрожала. Сражение между этими двумя начало разрушать саму пещеру. Якша действительно становится сильнее. Хан Сень не решился остаться и посмотреть это сражение. Ему было без разницы, кто из них выиграет. Скорее всего, юношу мог убить и тот, и другой, если бы они не были сосредоточены друг на друге. Кроме того, его могло завалить в этой пещере, но парень не собирался здесь оставаться. Юноша быстро взлетел и начал искать путь, по которому он шел сюда за кроликом. Он слышал взрывы позади себя. Они были настолько громкими, что у Хан Сеня закладывало уши. Но спустя немного времени шум начал затихать. В этот момент парень понял, что он заблудился. Вокруг было много проходов, и все они были похожи друг на друга. Хан Сень уже запутался, где он поворачивал. «Вверх по течению, верно? Я должен...» «Просто следовать вверх по течению, и в итоге я смогу добраться до выхода». Хан Сень продолжал двигаться вверх по течению. Он считал, что скоро выберется, и надеялся, что больше не окажется в большой опасности. Через некоторое время юноша перестал слышать звуки позади себя. Однако, несмотря на то, что он довольно долго двигался вверх по течению, юноша до сих пор не встретил ни одного кролика». Возможно, мне не удастся выбраться, но, думаю, Якша не сможет меня найти. Хан Сень замаскировал свою жизненную силу и продолжал двигаться. Путешествие юноши длилось долго, в итоге река стала намного шире. Он довольно давно видел последний поворот и решил, что возвращаться к нему нет смысла. Парень решил продолжить идти прямо. Через 50 миль подземного путешествия река стала такой же широкой как океан он нигде не видел берега перед ним был сумрак и вода похоже что он обнаружил подземное море гигантский монстр выпрыгнул из воды создав высокие волны хан сень заметил его когда оказался на краю утеса он застыл на месте так как заметил что впереди было много подобных существ из моря стали появляться невероятно большие монстры и начал ощущать себя муравьем. Глава 980. Даже акулы не отпустят. Казалось, что существа просто развлекаются на воде, но, несмотря на это, Хан Сень все равно не решался к ним приблизиться. Среди них был водный дракон с серебряными чешуйками, и он очень был похож на того, которого юноша недавно освободил. Почему здесь много драконов? Хансень насчитал пять подобных водных драконов, но странным было то, что они похоже вместе веселились. Хансень взглянул на их жизненную силу и увидел, что они были слабее, чем тот, который набросился на Якшу. Также он заметил и другие небольшие отличия. У первого было четыре лапы и ступни, но у него не было крыльев, а у этих были крылья красивые серебряные и полупрозрачные эти существа могли летать. Что это такое? Хан Сень заметил еще одного гигантского монстра, который показался из темной воды. Когда юноше удалось лучше его рассмотреть, он был повергнут в шок. Это оказалась гигантская белая акула, и у нее тоже были крылья. Она была вдвое больше драконов и создавала огромные волны, которые мешали плыть. После того, как появилась огромная летающая акула, драконы продолжали играться вокруг нее и были похожи на детей присмотревшись хан сень заметил что крылья акулы и драконов были очень похожими кроме того у драконов были такие же зубы как и у акулы к тому же у них были намного больше животы и они больше напоминали западных драконов неужели это потомство белого дракона и акулы хан сень был удивлен возможно белый дракон провел в ловушке тысячу лет Единственным существом, которое он встретил, была акула. Среди огромного океана, похоже, что только акула могла подплывать к драконам. Тот белый дракон, похоже, весьма глуп. Либо он был настолько отчаянным, что решился завести потомство с акулой, Хан Сень хихикнул про себя. Пока юноша над этим размышлял, раздался громкий плеск. Прямо возле него из воды появился еще один дракон, у этого были крылья. И он был не больше человека. Существо появилось перед юношей и с любопытством уставилось на него. Хан Сень был озадачен. Наверное, это совсем маленький детеныш, он еще не успел вырасти. Похоже, что водяной дракон не знал, кем был Хан Сень, поэтому рассматривал его с большим интересом. Возможно, он пытался представить, что перед ним настоящий человек. «Иди, играйся». Хан Сень махнул рукой, пытаясь отогнать существо. Он находился здесь довольно долго, ему нужно было побыстрее придумать, как отсюда выбраться. Парень даже не мог представить, что произошло бы, если бы он разгневал четырех водных драконов и акулу. Хотя они, похоже, не были существами со священной кровью, но все равно были сильными. Но дракон, похоже, неправильно понял юношу. Он решил что человек хочет с ним поиграться и открыл пасть пытаясь что-то сказать хан сень быстро схватил пасть дракона и закрыл ее если бы это существо что-то сказала то скорее всего парень быстро бы умер но дракон до сих пор считал что с ним играются он своими лапами дотронулся до хансеня тихо молчи хан сень знал что в святилище обитают существа которые не хотят сражаться В основном такие существа были умными и не хотели просто так убивать. Хан Сень медленно убрал его лапы и снова прижал пасть дракона. С помощью ауры от сутры Дун Сюань он скрыл их жизненные силы и движения. Юноша был взволнован, думая, понимает ли существо то, что он сказал или нет. Но когда он убрал руку, дракон молчал. Он просто начал обнюхивать Хан Сэня. Парень стал медленно отступать опасаясь того, что у дракона может измениться настроение, или он может чем-то его напугать. Но когда Хансень отошел, существо последовало за ним. Оно следовало за юношей до тех пор, пока они не добрались до туннеля. Он находился вдали от всех монстров, которые обитали в этом подземном море. У Хансеня появилась идея. «Если бы мне удалось заставить его следовать за мной, то он мог бы мне помочь». Затем он достал бутылку с пилюлями для питомцев. Достав одну, Хан Сень положил ее на ладонь и протянул дракону. Существо долго ее обнюхивало, и, похоже, та его заинтересовала. Дракон решил взять ее и чуть не откусил руку Хансеню. Юноша понял, что кормить с руки может быть опасно, поэтому он бросил пилюлю прямо в пасть дракона. Существо быстро ее проглотило и, похоже, хотело еще. Хан Сень быстро прикрыл пасть дракону, а затем достал еще одну пилюлю и бросил ее в туннель. Юноша делал это много раз, пока не заманил существо далеко от океана, в котором они встретились. «Ладно, мне удалось его сюда затащить, но как мне отсюда выбраться?» Хан Сень был озадачен. Он начал оглядываться по сторонам, пытаясь найти какой-нибудь проход, ведущий на поверхность. Ранее Хан Сень считал, что нужно плыть вверх по течению, но это привело к тому, что он оказался перед океаном. Теперь он забрался в туннель, который находился очень далеко от того места, куда он хотел попасть. А он действительно сильно заблудился. «Мне просто нужно идти дальше». Хан Сень выбрал направление и старался его придерживаться. За ним следовал дракон, который хотел получить больше пилюль для питомцев. У Хансеня было только две бутылки с пилюлями, и он все уже отдал существу. Спустя некоторое время дракон больше не хотел идти за юношей. Ему больше не давали пилюли, и, похоже, он желал вернуться. Не уходи. Хансень отдал ему две бутылки пилюль, поэтому он не хотел, чтобы существо просто так ушло. Если он во что-то вкладывал, это должно было принести ему выгоду. Но водный дракон проигнорировал слова парня. И развернувшись, направился обратно к океану Хансень достал кровь медведя. У меня больше нет пилюль для питомцев, но у меня есть кое-что другое. Это даже намного лучше. Дракон понюхал, но кровь его не заинтересовала, поэтому он решил уходить. После этого Хансень достал свою каплю воды и начал говорить умоляющим тоном: "Ну не уходи, может, ты захочешь вот это попробовать?" Белый дракон сначала понюхал каплю, а затем лизнул ее. — Хороший мальчик, если ты пойдешь за мной, то я дам тебе еще. Хан Сень погладил дракона по голове, надеясь на то, что существо пойдет за ним. Но после этого юноша услышал всплеск воды, который раздался позади. Появился водный дракон с серебряными чешуйками, его яркие глаза были прикованы к парню. Когда их взгляды встретились, Хан Сень замер глава девятьсот восемьдесят навык подвенечное платье дракон с серебряными чешуйками был ранен это было то же существо которое хансень видел раньше похоже что у них с якши было жестокое сражение но даже несмотря на то что он был ранен юноша не смог бы победить если бы существо решило его атаковать хансень все еще не мог активировать супер тело короля духа этот малыш очень милый и Хансен неловко похлопал дракона по голове, пытаясь скрыть свои настоящие намерения. Серебряный дракон заревел на Хансена. Порыв ветра и слюны заставил юношу отступить. Слюна, которая была густой, вызвала у парня отвращение. Он ощутил зловонный запах рыбы. Хансен решил, что это знак к началу сражения. Однако дракон просто ревел. Он больше ничего не делал возможно из-за того что юноша его освободил маленький белый дракон радостный подбежал к большому дракону и забрался ему на спину а потом тоже заревел «Ха, это мило что вы наконец воссоединились друг с другом похоже что малыш заблудился в этих туннелях но у меня есть задание бежать а пожалуй я пойду хан сень надеялся что ему удастся скрыться но дракон сильно дунул на юношу И тот врезался в стену. Все его тело было в густой слюне. Дракон с серебряными чешуйками последний раз взглянул на Хансеня и вместе с детенышем направился в сторону океана. Сидя на спине, маленький белый дракон тоже посмотрел на юношу и заревел. «Думаю, мне не стоит быть слишком жадным». Подумав об этом, юноша попытался стереть слюну со своего тела. Он был рад, что огромный дракон пощадил его, и ему не пришлось с ним сражаться. Так, если этот дракон пришел сюда, это означает, что он победил. Получается, Якша мертв. Хансень очень надеялся, что мужчина действительно погиб. Только в такой ситуации он будет в безопасности. Хансень продолжил бродить по туннелям. Юноша следовал за потоком, в надежде, что тот выведет его на поверхность. Реки были очень длинными, а лабиринты слишком запутанными. Парню оставалось надеяться на то, что он выбрал правильное направление, так как на самом деле юноша понятия не имел, где он находится и куда нужно идти. Но вскоре, неожиданно, Хан Сень заметил белую тень. Это был король-кролик с красными глазами. Парень очень обрадовался и решил следовать за существом. Он был уверен, что кролик здесь не в первый раз, И соответственно не может заблудиться следуя за кроликом юноша надеялся что скоро выберется отсюда король кролик явно следовал в определенном направлении и парень старался не отставать после долгого путешествия они наконец добрались до других кроликов с красными глазами это означало что хан сень скоро должен был выбраться из этого места вскоре кролик вывел юношу из пещеры и он оказался в каньоне Однако вышел он не в том же месте, в котором заходил. Но выбравшись из пещеры, хан Сень сразу нахмурился. Повсюду были разбросаны трупы кроликов с красными глазами. У всех убитых существ в голове была дыра. Казалось, что кто-то пробивал дыры, чтобы высосать их мозг, а сами тела оставлял гнить. «Это сделал Якша? Но разве его не убил дракон?» Хан Сень казалось что мужчина оставил здесь темный отпечаток, и от этого ощущения парень начал дрожать. Но он был сильно опечален, что Якш остался живым и понимал, что теперь ему нужно быть очень осторожным. К счастью, Хан Сень ощущал, что поблизости не было этого мужчины. Похоже, что он ушел с этого места, и юноша был этому рад. Вскоре Хан Сень заметил, Что король кролик прыгает между мертвыми существами и казалось что он был опечален поэтому юноша решил взять его на руки пошли со мной теперь тебе не нужно беспокоиться о том что тебя тоже могут так убить подхватив существо хан сень покинул каньон кролик был бесполезен но он мог стать просто любимым питомцем если он оставит его здесь то вряд ли кролик долго проживет хан сень возвращался в убежище но на протяжении всего пути он был очень осторожен ему не хотелось снова столкнуться с якшей и к счастью он его не увидел добравшись до убежища юноша больше не решился из него выходить он боялся якшу который с радостью убил бы его в данный момент он решил сосредоточиться на сутре дун сюань и взломать как можно больше генных блоков теперь он мог взломать четвертый генный блок Его уровень физической силы повысился, и данный факт давал парню возможность это сделать. Хан Сень вошел в телепорт с кубиком Рубика в руке. К его удивлению, юноша смог с ним телепортироваться в Альянс. Он отсканировал кубик и позволил компьютеру решить головоломку. хансенью было бы очень трудно его сложить. Вскоре кубик Рубика был собран. У него было шесть сторон. На каждой находился рисунок и слова на древнем языке. На каждом рисунке были изображены разные обнаженные женщины, а на них были красные и синие линии. Казалось, что они символизируют вены и артерии. Но когда он начал внимательнее их рассматривать, то понял, что там было изображено что-то другое. Хан сень пока не понимал смысл. Слова были очень мелко написаны, и ему пришлось увеличить изображение. Древние слова напоминали слова из сутры Дунсюань. К счастью, он занимался изучением древнего языка и теперь мог их прочесть. Прочитав слова на кубике Рубика, хан Сень нахмурился. Он был озадачен. Это была древняя цигун, зашифрованная в головоломке, и имела название «Навык подвенечное платье». Цигун казалась могущественной, и с ее помощью можно было взломать 10 генных блоков, Но это отличалось от сутры Дун Сюань тем, что здесь была только одна функция, и она оставалась неизменной, независимо от количества взломанных генных блоков. Практикую сутру Дун Сюань, когда вы достигали новых этапов и взламывали новые генные блоки, вы получали новые навыки и улучшали прошлое. Поэтому навык подвенечное платье был совершенно иным. Но он был более усовершенствован, чем сутра Дун Сюань. С помощью навыка «Подвенечное платье» можно было максимально взломать 10 генных блоков, а сутра Дун Сюань давала кое-что еще, в этом и было отличие. Для превзойденного это был лучший навык, который можно было получить. Было известно только пять сверхискусств, с помощью которых можно было взломать 10 генных блоков. Но среди этих пяти навыков не было ни сутры Дун Сюань, ни сутры кровавого пульса. Но теперь юноша обнаружил еще один навык подвенечного платья. Это был очень странный навык. Говорилось, что его могут практиковать только женщины и только те, кто был девственницей. Но еще было странное то, что даже если девушка-девственница взломает 10 генных блоков, изучая навык подвенечного платья, она сможет помочь мужчине, достичь прорыва в жизни и смерти, но после этого все ее знания исчезнут. Она забудет все то, что изучала по этому навыку. Глава 982. Тренер. Хан Сень уже слышал о прорыве жизни и смерти, но он не знал, что это такое. Тем не менее, юноша верил, что это поможет ему стать полубогом и начать практиковать новый уровень Сутры Дунсюань. Конечно, это были только его догадки. В Дун Сюань было очень опасно совершенствовать прорыв жизни и смерти. Даже самые сильные люди могли умереть. Обычно шанс на выживание, при этом совершенствовании был не более десяти процентов. Дун Сюань Цзы описывал, что когда он создавал сутру Дун Сюань, то давал гарантии, что в его совершенствовании прорыва жизни и смерти будет более высокий показатель. Он писал, что успех будет в пятидесяти процентах. В навыке подвенечного платья было сказано, что если девушка согласится пожертвовать своими знаниями, то мужчина сможет усовершенствовать прорыв жизни и смерти со стопроцентным успехом. Во времена Дун Сюань Цзы люди, которые выживали после усовершенствования прорыва жизни и смерти, считались богами. Дун Сюань Цзы был единственным известным человеком, который добился хорошего успеха. Навык подвенечного платья может помочь сделать то, что сделал этот человек. Это было головокружительное искусство, и от его концепции можно было покрыться потом. Пусть это и цигун, но для меня она бесполезна. Хан Сень загрузил детали, а затем стер всю информацию со своего компьютера. После этого он вернулся в убежище и там спрятал кубик Рубика. Информация. Хан Сень. Супер тело, супер короля духа. Статус превзойденный. Продолжительность жизни четыреста лет. Для эволюции необходимо сто очков гена. Полученные очки гена обычные сто очков, примитивные сто очков, мутантные семьдесят четыре очка, священные четырнадцать очков, супер пять очков. Собственные гена очки духа сто восемнадцать. Уровень физической силы Хансяня был неплохим. Да и вообще он добился неплохих показателей, но в данный момент ему хотелось взломать больше генных блоков. Юноша не покидал убежища, так как опасался столкнуться с якшей. Однажды, когда Хан Сень занимался практикой сутры Дун Сюань, он получил уведомление о том, что его ищет Цин Сюань. Капитан Цинь, давно не виделись? Хан Сень улыбнулся, глядя на ее изображение. Хан Сень! У тебя есть Тайя? Серьезным тоном спросила Цинь Сюань. Мне дал его Люмен, а в чем проблема? спросил Хан Сень. Юноша был удивлен, но теперь он сам убедился, что семья Цинь серьезно относилась к мечу Тайя. Если ты захочешь его продать, ты можешь продать нам, спросила Цинь Сюань. А ты можешь мне сказать, почему этот меч такой особенный? Хан Сень уже знал, что его оружие не было обычным мечом. «Этот меч для нас многое значит, это секрет нашей семьи, но могу сказать, что в других руках он будет бесполезен», ответила Цин Сюань. Хан Сень кивнул, а затем сказал, «Ну, если я соберусь его продавать, то обязательно обращусь к тебе». Хан Сень был не против помочь ей, но в данный момент меч Тайя был его основным оружием, И оно было необходимо ему, чтобы убивать существ. Пока парень не найдет лучшее, он будет его использовать. — Большое спасибо. Циньсюань вздохнула с облегчением. Затем она продолжила разговор. — Давай поговорим еще кое о чем. Я хотела тебе рассказать, что решила создать учебные занятия для специальной команды. Ты не хочешь стать их учителем? — Нет, я не могу быть учителем. Хан Сень был удивлен такой просьбой. «Но это не значит, что ты будешь обучать их лично. Ты должен будешь проводить занятия через Скайнет. Это будет один час каждый день на протяжении месяца. Если ты будешь занят, то мы можем на несколько дней подобрать тебе замену. Мы готовы подстроиться под твой график». Цинь Сюань улыбнулась. «И когда это все начнется?» – спросил Хан Сень. «Послезавтра зарегистрировалось более 20 тысяч человек» ответила цин сюань тогда я готов обучить их стрельбе из лука сейчас хан сень все время занимался практикой сутры дун сюань поэтому был не против отвлечься на один час и заняться чем-то другим хан сень все еще был членом команды и ему платили зарплату хотя на самом деле он уже давно ничего не делал парню казалось что обучать новичков будет очень весело Тогда, когда у тебя будет время мне нужно составить расписание цинь сюань была рада что хан сень на это согласился обсудив детали они немного поговорили о жизни цинь сюань еще не хотела становиться превзойденной после того как были обнаружены супер существа многие люди пытались собрать максимальное количество супер очков гена перед тем как проходить эволюцию некоторым людям удалось найти яйца супер существ И получить несколько супер очков гена однако таких яиц было немного если бы люди сосредоточились только на поиске яиц то наверное всего один человек таким способом смог бы собрать максимальное число супер очков гена люди из альянса считали что у хан был еще какой-то способ для получения супер очков гена но хан сень это хан сень никто не посмел бы что-то сделать что могло бы его оскорбить Если они попытались бы надавить на парня, то опасались, что убийца богов Лоу сразу их уничтожит. Кроме того, он был зятем Джи-Дженя, поэтому никто не решался его трогать. В святилище добраться до Хансеня было еще труднее. «Хансень будет тренером?» В особняке мужчина прочитал список учителей. Он был удивлен, когда увидел среди них имя Хансеня. «Какой Хансень?» – оглянувшись, спросил мужчина с рыжими волосами. Но существует только один хан сень И это он ответил мужчина а чему он будет обучать спросил мужчина с рыжими волосами В стрельбе из лука раньше я не хотел идти на эти занятия но теперь я не могу пропустить такое ответил мужчина с рыжими волосами глава 983 тренер хан на сцене обедая с джи Ян ран хан сень рассказал ей о том что он будет обучать учеников стрельбе из лука Девушка нахмурилась и сказала, «Если ты будешь это делать, то может возникнуть проблема». «А что за проблема?» – спросил Хан Сень, так как не мог понять, что такого в том, что Цин Сюань предложила ему стать тренером. Джи Ян Ран улыбнулась и сказала, «Если ты станешь тренером, то увеличишь репутацию в специальной команде. Также ты станешь уважаемым человеком, но все тренеры и учителя обычно из военного зала, а ты не имеешь к нему никакого отношения». Хан Сень понял, на что она намекала. Похоже, что он не подойдет и его выгонят. Но юноша и сам об этом задумывался, однако не хотел отказываться. Ему казалось, что это захватывающая перспектива, и он хотел попробовать. В данный момент он был командиром отделения, но было бы неплохо добиться более высокого ранга. В этом не было ничего плохого. Кроме того, Похоже, что и Цинь Сюань хотела, чтобы он поднялся по карьерной лестнице в специальной команде. К тому же, учитывая ее статус, он не мог просто так отказаться. Большинство своих дней Хан Сень проводил за практикой сутры Дун Сюань. Также он заботился о Баоэр и Зеро. Для него такие спокойные дни были редкостью. «Папочка, я хочу молока», — сказала Баоэр. В одной руке она держала кролика с красными глазами, а в другой — пустую бутылку. Изначально король кроликов пытался сопротивляться ее объятиям, но девочка быстро смогла сломать его невидимую защитную оболочку. Для Бауэр защита от семи взломанных генных блоков была такой же прочной, как тонкий лист бумаги. Однако существо оказалось ручным, поэтому оно больше не сопротивлялось. К удивлению Хан Сеня, девочка обращалась с ним ласково, не так, как с белым медведем. Кстати, медведь очень завидовал тому, как она относится к кролику. Ему тоже хотелось, чтобы хозяйка ласково относилась к нему, но девочка либо запугивала его, либо била. Однажды, когда рядом никого не было, медведь попытался убить кролика. Кролик спал, но вокруг его тела был невидимый щит, и медведь не смог его пробить. Видя свои бессмысленные попытки, медведь просто обезумел. Хан Сень налил девочке молока и покормил питомцев, а затем отправился в сад. Орхидея уже была мертва, но все остальное росло хорошо. Интересно, а то дерево сможет еще расти. Мне стоит туда вернуться, выкопать его и посадить здесь. Если мои капли помогут ему, то, скорее всего, я смогу довольно скоро увеличить свои гена очки духа. При мыслях об этой перспективе у Хан Сеня слегка закружилась голова. Молодой человек знал, что растения, выросшие из гена семени высокого уровня, только раз приносят плоды, но он хотел попробовать. Также парень понимал, что если ему все удастся, то нужно будет много времени, чтобы на дереве снова созрели плоды. Не особо обращая внимание на эти факторы, мысли об этом дереве затмили разум юноши. Хан Сень очень хотел его заполучить. Но парень понимал, что перед тем, как идти на поиски того дерева, ему нужно стать намного сильнее. Только небеса знали, что произойдет, если Якша все еще находится там. Завершив все дела в саду, хан Сень отправился в восточную часть убежища, чтобы узнать, как дела у людей. У них было все хорошо. Они охотились и наслаждались тем, что жили в безопасном подземном убежище. И юноша провел там больше половины дня а затем решил вернуться в Альянс. Он вошел в Скайнет и посетил сообщество, которое было доступно только для членов специальной команды. Там в одном месте собралось много студентов. Когда он вошел, то на сцене находился учитель и читал лекцию. Все студенты обратили на него внимание. Хан Сень решил послушать и нашел для себя свободное место. Он был хорошим специалистом в сражениях, но не был профессионалом во всех боевых искусствах. Юноша понимал, что знание и опыт других людей может пригодиться. Учитель рассказывал о кулачных навыках. После рассказа у Хан Сеня появилось много идей, которые он хотел испробовать в будущем. Он многому смог научиться. Этого учителя звали Наньгун Хан. Его возраст соответствовал возрасту превзойденного. Он уже взломал четыре генных блока, и это было большим достижением очень немногие люди могли взломать 8 генных блоков. А он был старым членом команды и опытным учителем из военного зала. Большинство учителей было именно из военного зала. Многие из них были пожилыми и имели хорошую репутацию. Но в этом году учителем должен был стать хан Сень. Из-за этого многим было неловко. Он был очень молодым и являлся всего лишь командиром отделения. Юноша не имел отношения к военному залу. И у него не было даже звания. Они думали, что семья Цинь хочет унизить достоинство военного зала. Так же думал и Наньгун Хань. Когда он увидел Хансэня, то быстро отвел глаза и сделал вид, что не узнал его. Кулачные навыки дают много возможностей. В основном они сосредоточены на скорости, силе и ловкости. Если вы хотите победить, то вы должны быть быстрее и сильнее своего противника, объяснял Наньгун Хань. Но этого удается добиться не только благодаря мышечной массе. Существует много способов, с помощью которых вы можете оттачивать свои действия. Но также существуют определенные навыки, которыми можно воспользоваться. Большое внимание следует уделить скорости реакции. Если у вас будет недостаточная реакция, то все навыки станут бесполезны. Времени уделяется первостепенная важность. Затем Наньгуньхань взглянул на Хансеня и сказал – Я хочу показать вам несколько движений, используя кулачные навыки. А может, тренер Хан сможет мне помочь?» Хан Сень замер. Все студенты повернулись к нему, а затем начали хлопать в ладоши. Глава 984. Практика нападения и защиты. Хан Сень замер. Он не ожидал, что Наньгунь Хань попросит ему помочь. Однако на него смотрели все студенты, и юноша не мог отказаться. «Учитель Наньгун, как я могу помочь?» – спросил Хан Сень, поднимаясь на сцену. Наньгун Хань улыбнулся и сказал, «О, «Не переживай, я собираюсь показать несколько основных движений. Твоя задача – отреагировать на них так, как отреагировал бы обычный боец». «Хорошо», – кивнул Хан Сень. «Мы с тренером Ханом покажем вам, как нужно защищаться. Самое главное в защите – никогда не расслабляться». Для хорошей защиты вам нужно использовать все, что вы знаете. Когда вы противостоите противнику, нужно обращать внимание на его основу. Даже полубоги двигаются, когда используют навык. Если вы будете внимательно следить, то вы сможете понять, к чему приведет то или иное движение. Сказав это, Наньгун Хань начал атаковать Хан Сеня. Цинь Сюань и остальные внимательно следили за происходящим. Женщине казалось, что Нань Хань не просто так позвал Хан Сеня на сцену, но уже было поздно что-либо предпринимать. Увидев кулак, который неожиданно устремился к Хан Сеню, Цинь Сюань испугалась. Женщина знала, что люди из военного зала были недовольны Хан Сенем, однако все было организовано семьей Цинь, поэтому Цинь Сюань считала, что недовольство военного зала не выйдет за рамки словесных жалоб. Она никогда не думала, что все может перерасти в настоящую драку. Но похоже, что сейчас уже все началось. В данный момент Наньгун преследовал только одну цель. Он хотел унизить Хан Сеня. Мужчина сделал так, что казалось, будто он относится к Хан Сеню как к своему коллеге. Но на самом деле Наньгун Хань был возмущен сложившейся ситуацией. Он хотел унизить Хан Сэня перед всеми присутствующими и таким образом показать свое негодование. Он мог обратиться к своему помощнику за помощью, но появился Хан Сэнь, и Наньгун Хань попросил его подняться на сцену и показать всем, как тот умеет защищаться. Если Хан Сень не заблокирует его неожиданную атаку, то учитель сразу укажет на его ошибку. Если дальше все будет так продолжаться, то доверие к Хан Сеню будет подорвано. После этого студенты не будут относиться к нему как к ценному тренеру и, скорее всего, попросят его заменить. Наньгун Хань, несмотря на показное дружелюбие, хихикал от предвкушения позора юноши. Но это не означало, что он мог одурачить своих учеников. Многие люди, включая Цинь Сюань, знали его и его характер. Женщина хорошо его знала и видела, что этот удар не относился к основным нань гунхань уже несколько десятилетий был превзойденным и он добился больших успехов в навыке теневого удара противникам было трудно уследить за его траектории удара из-за невероятной скорости хан сень не знал этого парня и спокойно вышел на сцену юноша не был подготовлен и не предпринял никаких мер предосторожности с виду удар казался обычным но это была лишь тень истинного удара Если бы Хан Сень решил заблокировать этот обманный удар, то настоящий удар поразил бы его снизу. Кроме того, Нань Хань взломал на два генных блока больше, чем Хан Сень. Его уровень физической силы также был выше. Он действительно думает, что это ничего не значит для семьи Цинь и считает, что мы ничего не заметим? У Цинь Сюань было встревоженное выражение. Она беспокоилась за благополучие Хан Сэня. Она догадывалась, хотя и не была полностью уверена насчет того, кто за этим стоял, но она должна была сообщить главным военным зале о своем подозрении, чтобы такие действия не стали постоянными. Однако, хотя Хан Сень изначально ничего не знал, но когда он вышел на сцену, то смог уловить враждебный настрой Наньгуна, хотя мужчина пытался это скрыть. Хан Сень много чего пережил в святилищах, ему пришлось сталкиваться со множеством различных существ поэтому он уже научился определять враждебно ли настроено существо дух или нет перед ним нань хань не смог скрыть свою враждебность прищурившись хан сень быстро выставил руку и попытался заблокировать удар В нань гун ханя загорелись глаза когда он увидел что юноша вытягивает руку он увеличил скорость своего обманного удара Если Хан Сень собирался заблокировать лишь тень удара, то он мгновенно получит настоящий удар и будет выглядеть настоящим дурачком. Цинь Сюань увидела, что Хан Сень начал двигаться, пытаясь отбиться от обманного удара. Она понимала, что сейчас ситуация полностью изменится. Учителя из военного зала также это видели. На их губах появились улыбки. Ха, молодой человек поспешно принял решение» сказал один из тренеров он не назвал имени однако все поняли что тренер говорит о хан сене все даже слегка наклонились вперед чтобы лучше увидеть то что сейчас должно было произойти однако они увидели что хан Сень заблокировал настоящий удар учителя он не использовал теневой удар я что неправильно все поняла Цин сюань и остальные были в замешательстве обычно этот кулак был обманным и Но все видели что хан сень заблокировал обычный настоящий удар никто не верил что хан сень смог бы заблокировать настоящий удар если бы нангун хань использовал свой навык теневой удар все были уверены что учитель использует теневой удар чтобы выставить хан Сеня дураком но к их удивлению лицо нангун ханя также изменилось не раздумывая он снова начал атаковать все из военного зала нахмурились Удары Нангунь-ханя казались очень простыми, и похоже, он вовсе не использовал теневой удар. Что он делает? Как он может чему-то обучить, если проводит лишь такие движения? спросил один из тренеров военного зала. Изначально они думали, что Нангунь просто боялся Хансеня или опасался его связей, но вскоре они заметили, что сам учитель выглядел шокированным. Казалось, его чем-то унизили глава девятьсот восемьдесят пятая предатель нанигунханнь святилище нань -гун хань уже не был юным парнем ему пришлось пережить много испытаний его навык теневой удар был непростым но в данный момент он был очень шокирован за все свои годы он еще никогда не оказывался в таком неловком положении несмотря на мысли присутствующих нань -гун хань действительно использовал теневой удар когда хан сень пытался заблокировать обманный кулак он должен был нанести второй удар в другое место таков был его план он не собирался вкладывать в атаку много силы чтобы ударить хан Сэня. если бы нангун хань это сделал то его имидж хорошего учителя быстро бы пострадал нангун хан хотел просто запятнать репутацию хан Сэня и доказать что этот парень слишком молод и переоценивает свои возможности Но когда нань гун попытался использовать теневой кулак произошло что-то странное его движение оказалось не таким как должно было быть изначально он решил что начал сильно волноваться и поэтому допустил ошибку поэтому мужчина попытался взять себя в руки и повторить атаку но по неизвестной причине он не мог создать теневой кулак казалось что настоящий кулак магнитом притягивался к хан Сеню нань хань незаметно активировал несколько взломанных генных блоков чтобы увеличить свою силу но это все равно не изменило ситуацию сарказм с которым он изначально приглашал хан Сеня на сцену исчез его теневой удар против этого юноши был бесполезным эффективность навыка исчезла мистическим образом нань хань продолжал атаковать хан Сеня. его кулаки двигались со скоростью молнии Однако все было не так, как предполагал учитель. Но для аудитории, которая оставалась в неведении, это казалось захватывающим зрелищем. Быстрые, ожесточенные кулаки набрасывались на хан Сеня, но он без проблем их блокировал. Другие учителя из военного зала знали возможности Наньгунханя и считали, что он был трусом. Они стали уверены в том, что учитель на самом деле хотел сотрудничать с хан Сенем и не собирался его унижать. Даже Цинь Сюань поверила, что Нань гунхань Хань хорошо играет, иначе все было бы по-другому, это было ее мнение. Но никто не знал, что Нань Гун Хань был шокирован и не мог поверить в то, что происходило. Мужчина начал паниковать, а на его лбу стал выступать пот. Хан Сень хотел перестать атаковать, но Нань Гун будто стал одержимым, казалось, что кулаки учителя действуют сами по себе. Они не останавливались, атаковали Хан Сеня. Наньгунь Хань с ужасом смотрел на молодого человека, находящегося перед ним на сцене. Было похоже, что он увидел призрака. Само собой, с Хан Сенем было все по-другому. Юноша на самом деле развлекался. Он имитировал энергетические потоки Бауэр. И это помогало юноше притягивать кулаки Наньгуна туда, куда он хотел. А затем Хан Сень отлично их блокировал. Но даже для Хан Сеня Потоки энергии девочки были дикими и неконтролируемыми. Юноша хотел их использовать только тогда, когда в них была необходимость. Но теперь учитель без остановки продолжал его атаковать. Мощь Нангунь-Ханя заключалась не в физической силе. Он был превосходен по скорости и создании теневых ударов. Однако было недостаточно даже активированных четырех взломанных генных блоков, и он никак не мог противостоять притягивающей силе несмотря на то что подобный трюк не мог нанести вреда сопернику хан сень радовался что может такое сделать он мог повлиять на движение других а это было очень полезно если хан сень будет использовать такую технику в пиковый момент сражения то это может полностью изменить ход битвы и дать ему шанс победить сильных соперников однажды хан сень уже пробовал силу тыквы но после того как появилась бауэр эта сила значительно возросла благодарю за помощь именно так и нужно защищаться от атак неожиданно руки Нань -гун ханя опустились и он попытался сделать все возможное чтобы сохранить самообладание и не показать своего настоящего состояния увидев что хан сень поклонился ему учитель был очень счастлив ведь молодой человек не сделал ничего что могло бы его позорить перед такой большой аудиторией Наньгунхань продолжил лекцию, но когда он ее завершил, то сам не мог вспомнить, что он рассказывал. Когда Наньгунхань вернулся к своим коллегам из военного зала, все они с презрением уставились на него. Они считали, что Наньгунхань был трусом. Мужчине хотелось объяснить, что произошло на самом деле, но он не смог подобрать правильных слов. Хансейн только недавно стал превзойденным. И он просто не мог победить нангун ханя если бы тренер сказал что этот молодой парень контролировал его движение ему никто бы не поверил Но, учитель нангун твоя лекция была интересной учитель услышал уже знакомый голос когда обернулся он увидел цинь сюаня и хан сеня нангун ханю захотелось упасть на колени и начать плакать учителя которые были с ним смотрели на него как на предателя Учитель Наньгун, лекция действительно была потрясающей. Я с нетерпением буду ждать следующую, сказала Цин Сюань. Учителя из военного зала продолжали смотреть на Наньгуна, а в их глазах был гнев. Они были убеждены, что он их предал. Я не сделал ничего плохого, про себя воскликнул Наньгун Хань, но вслух ничего он не мог сказать. «Учитель, когда я буду вести занятия, то надеюсь, что и вы тоже мне поможете», — с улыбкой проговорил Хан Сень. Лицо Нангун Ханя еще сильнее исказилось. Ему хотелось только одного — побыстрее убежать отсюда.